Глава 29. Эффект эгоцентричности. К сожалению, никому нельзя объяснить, кто такая Джэй Кей Роулинг. Вы должны сами её увидеть. В последнее время всякий раз, когда Гермиона слышала, как другие ученики обсуждают её и Гарри, ей становилось немного не по себе. И разговор Морок и Падмы, подслушанный этим утром в душевой, стал последней каплей в и так уже полной чаше. Она совершила ужасную ошибку, когда начала соревноваться с Гарри Поттером. Если бы она просто держалась от него подальше, то могла бы быть Гермиона и Грейнджер, самой лучшей ученицей в Хогвартсе, которая зарабатывает больше всех баллов для Когтеврана. Конечно, славы мальчика, который выжил, ей не достигнуть, но она была бы знаменита сама по себе. Но вместо этого у мальчика, который выжил, появилась соперница в учёбе, и так уж случилось, что зовут её Гермиона Грейнджер. И что ещё хуже, она пошла с ним на свидание. Поначалу роман с Гарри казался ей прелестной идеей. Она читала о таком в книгах. И если уж в Хогвартсе был кто-то достойный любви главной героини, то это без вариантов Гарри Поттер. Умный, смешной, популярный, иногда пугающий. Так что она вынудила его пойти на свидание. И теперь она сама стала его увлечением, и даже хуже, одним из блюд в его меню. Утром в душе, когда она уже собиралась включить воду, до неё донеслось хихиканье. И она услышала, как Морок сказала, что эта могла рождённая девчонка не сможет бороться наравне с Джиневрою Бизли, а Подма в ответ заметила, что Гарри Поттер может решить, что ему нужны обе. Как будто они не понимали, что это у девочек есть варианты в меню, а мальчики должны за них бороться. Но на самом деле куда больше её расстраивало другое. Когда на одном из тестов профессор Макгонагалл Анна получила 90 баллов, все обсуждали не то, что Гермиона Грейнджер получила высший балл в классе, а то, что соперница Поттера получила на 7 баллов больше, чем он. Подойдя слишком близко к мальчику, который выжил, становишься частью его истории, без шансов написать свою. Сперва она думала бросить всё и уйти, но это было бы как-то уж слишком печально. И всё же Гермиона без сомнения желала вернуть то, что случайно потеряла, став соперницей Гарри. Разве это много? Хотеть быть отдельной личностью, а не третьей ногой Гарри Поттера? Конечно, раз попав в такую ловушку, выбраться из неё уже очень непросто. И не важно, как хорошо ты учишься, и что иногда о твоих успехах делают объявления во время ужина. Всё это воспринимается как очередной раунд соперничества с Гарри Поттером. Но сейчас она, похоже, нашла выход. Надо сделать что-то, что не сможет послужить в вечной славе Гарри Поттера. Да, это будет непросто. Ей придётся идти против собственных убеждений, сражаться с очень злым человеком и просить помощи у кого-то ещё более злого. Гермиона подняла руку, чтобы постучать в эту жуткую дверь, и замерла в нерешительности. Она почувствовала себя ужасно глупо. Подняла руку чуть выше и попыталась постучать ещё раз, но так и не смогла. И тогда дверь распахнулась сама. "Ну и ну, мисс Грейнджер. Неужели так сложно потерять один единственный балл квирла?" произнёс паук в центре паутины. Гермиона стояла перед дверью с поднятой рукой. Её щёки пылали. "Да, это было настолько сложно. Мисс Грейнджер, я буду милосерден", сказал ужасный профессор Квирл. "Считайте, что вы его уже потеряли. Я сделал этот тяжкий выбор за вас. Разве вы не благодарны?" Профессор Квирл Ее голос немного срывался. «У меня ведь много баллов Кверла». «Много», — ответил тот. «Правда, уже на один меньше. Ужасно, не правда ли? Учтите, если мне не понравится причина вашего появления здесь, вы можете потерять еще пятьдесят. Возможно, я буду отнимать их один за другим. Один за другим». Щёки Гермионы стали ещё краснее. Вы на самом деле злой? Вам это когда-нибудь говорили? Мисс Грейнджер, серьёзно произнёс профессор. Опасно делать людям подобные комплименты, особенно когда они их не заслуживают. Не исключено, что собеседник почувствует себя недостойным и в приступе застенчивости совершит что-нибудь соответствующее вашей похвале. Так о чём вы хотели со мной поговорить, мисс Грейнджер? В четверг после обеда Гермиона и Гарри устроились в укромном уголке библиотеки. Благодаря полю квитуса они могли разговаривать, не мешая другим. Гарри лежал на животе на полу и болтал ногами. Гермиона же устроилась в мягком кресле, таком большом, что она была похожа на жемчужину в открытой раковине. Гарри предложил в первую очередь прочитать названия всех книг в библиотеке, после чего Гермиона прочтёт все оглавления. Гермиона подумала, что это блестящая идея. Такой подход к библиотекам был для неё в нове. К сожалению, в этом плане был небольшой изъян. Они оба были как тевранцами. Гермиона читала книгу Магическая мнемоника, Гарри читал книгу Волшебник-скептик. Каждый полагал, что делает исключение лишь для этой книги. Оба не понимали, что они совершенно не в состоянии прочесть все оглавления книг в библиотеке, сколько бы ни пытались. Тишину их укромного уголка нарушили два слова. "О нет!" внезапно воскликнул Гари. Судя по всему, эти слова вырвались у него невольно. После этого тишина длилась недолго. "Не может быть!" опять воскликнул Гарри. Затем Гермиона услышала, как Гарри начал неудержимо хихикать. Она оторвалась от своей книги. Ладно, в чём дело? Я только что обнаружил, почему нельзя спрашивать Уизли об их домашней крысе, ответил Гарри. Это очень ужасно, и я не должен над этим смеяться. Я отвратительный человек. Да, строго сказала Гермиона. Ты такой и есть. А теперь расскажи мне. Хорошо. Сперва предыстория. Вся глава посвящена конспирологическим теориям по поводу Сириуса Блэка. Ты ведь помнишь, кто это? Конечно, ответила Гермиона. Сириус Блэк был предателем, другом Джеймса Поттера, который дал Волан-де-Морту возможность проникнуть в защищенный дом Поттеров. Итак, оказалось, что в том, как Блэк попал в Аскабан, есть много так сказать необычного его не судили а дежурным помощником министра во время его ареста был никто иной как Карнелиус Фадж нынешний министр магии Гермионе это показалось немного подозрительным что она и озвучила Лёжа на полу и не отрывая глаз от книги Гарри дёрнул плечами Подозрительные вещи случаются постоянно А если ты конспиролог, ты всегда найдёшь что-нибудь подозрительное. Но без суда, произнесла Гермиона. Это было сразу же после победы над Тёмным Лордом. Уже более серьёзно ответил Гарри. Повсюду царил хаос, и когда Авроры выследили Блэка, он стоял на улице, по щиколотку в крови и смеялся. Было 20 свидетелей того, как он убил друга моего отца по имени Питер Пэдигрю вместе с 12 прохожими. Мне, конечно, не нравится, что Блэка посадили без суда, но для мира волшебников, похоже, это обычное дело. И уж не более подозрительно, чем, скажем, какие-нибудь мелкие несоответствия в убийстве Джона Кеннеди, о которых спорят маглы. В общем, Сириус Блэк – это Ли Харви Освальд мира волшебников. Есть множество конспирологических теорий по поводу того, кто на самом деле предал моих родителей, и одна из кандидатур это Питер Пэдигрю. И здесь начинаются сложности. Гермиона заворожённо слушала. Но как это связано с домашней крысой Уизли? Подожди, сейчас объясню. После смерти Пэдигрю выяснилось, что он был шпионом на стороне Света, не двойным агентом. просто парнем, который шнырял повсюду и добывал сведения. У него это здорово получилось ещё в подростковом возрасте. Даже в Хогвартсе у него была репутация человека, который знает все секреты. В общем, конспирологическая теория утверждает, что ещё в Хогвартсе этот Подигрю стал незарегистрированным анимагом, причём превращался он в кого-то очень маленького, кто мог легко подкрадываться и подслушивать разговоры. Основной недостаток теории заключается в том, что анимаги крайне редки, и очень маловероятно, чтобы какой-то подросток успешно стал анимагом. Поэтому, конечно, конспирологическая теория утверждает, что мой отец и Блэк тоже были незарегистрированными анимагами. Согласно этой теории, Пэдди Грю сам убил 12 прохожих, принял свою маленькую форму анимага и сбежал. Но Майкл Шермер упоминает еще четыре недостатка. Во-первых, кроме моих родителей, только Блэк знал, как пройти через охранные чары, защищающие их дом. Это Гарри произнёс довольно резко. Во-вторых, у Блэка репутация гораздо хуже, чем у Педигри. Ходили слухи, что ещё в Хогвартсе Блэк пытался подстроить убийство ученика. И к тому же, он родился в очень неприятной и чистокровной семье, и Белатриса Блэк, его кузина. В-третьих, как бы его и маг Блэк был в 20 раз лучше Педигрю, хоть и не настолько умён. Поединок между ними был бы похож на поединок профессора Квирла и профессора Спраута. Скорее всего, Педигрю не успел бы даже достать палочку, не говоря уже о создании всех упомянутых поддельных свидетельств, необходимых для этой теории. И в четвёртых, Блэк стоял на улице и просто смеялся. Ну а крыса не выдержала Гермиона. Ладно, рассказываю. Если вкратце, Билл Уизли решил, что рочная крыса его брата Перси это а не магическая форма педигрю. У Гермионы отвисла челюсть. Да, продолжил Гарри. Конечно, сложно представить, что злодей Педигрю влачил жалкое существование в роли домашней крысы во враждебной ему семье волшебников. На его месте кто угодно скорее отправился бы к Малфоэм, или, что еще вероятнее, сделал бы пластическую операцию и уехал на Карибы. Но тем не менее, Билл вырубил своего младшего брата Перси, схватил крысу, парализовал ее и разослал с совами срочные сообщения. «О нет!» — вырвалось у Гермионы. И каким-то образом умудрился созвать Дамблдора, министра магии и главу Авроров. Не может быть, воскликнула Гермиона. И, конечно, собравшись вместе, они решили, что Билл псих, но для полной уверенности применили на крысе Веритас Окулум. И что же они обнаружили? Гермиона бы умерла на месте. Крысу, возьми с полки пирожок. В общем, они отправили Билла Уизли в Святого Мунга, где выяснилось, что у бедняги вполне заурядный приступ шизофрении. Это иногда случается, особенно с молодыми людьми в позднем подростковом возрасте. Перинг был убеждён, что ему 97 лет. Он умер и вернулся во времени к самому себе на поезде. Антипсихотические препараты на него прекрасно подействовали, он вернулся к нормальной жизни, и теперь всё хорошо. За исключением того, что люди уже не обсуждают так часто конспирологические теории по поводу Сириуса Блэка. и что никогда нельзя спрашивать у Уизли об их домашней крысе. Гермиона не удержаема хихикала. Это действительно было ужасно, но она не могла не смеяться, поэтому она отвратительный человек. Единственное, чего я не понимаю, сказал Гарри, когда они отсмеялись. Почему всё-таки Блэк выслеживал Пойдигрю вместо того, чтобы просто сбежать? Он же знал, что за ним будут охотиться авроры. Интересно, они разобрались в его мотивах перед тем, как отправить его в Аскабан? Видишь, вот почему даже те, чья вина бесспорно доказана, все равно должны представать перед судом». Гермиона согласилась. Вскоре Гарри дочитал свою книгу. Гермиона за это время прочитала свою только до середины. Ее книга была гораздо сложней. Но тем не менее, отставание от Гарри смущало. Гермиона поставила магическую мнемонику обратно на полку и поплелась к выходу, поскольку наступало время самого ужасного урока в Хогвартсе полётов на метле. Гарри последовал за ней, хотя до его занятий оставалось ещё полтора часа, будто реактивный истребитель, сопровождающий маленький винтовой самолёт на похороны. Тихим сочувствующим голосом мальчик пожелал ей удачи, и она отправилась на зелёное поле ужаса. Там было много визга, едва не случившихся падений, ужасные смертоносные кусты, земля совершенно не там, где надо, бьющее в глаза солнце, морок, наровящий пролететь слишком близко. Мэнди которая думала, что она незаметно подстраховывает Гермиону на случай, если та сорвётся с метлы. Гермиона знала, что остальные ученицы посмеиваются над ними обеими, но ничего не говорила Менди, потому что и в самом деле не хотела умирать. Через 10 миллионов лет урок закончился, и до следующего четверга она вернулась туда, где и положено быть человеку на землю. Иногда у неё случались кошмары, Ей снилось, что теперь каждый день четверг. Гермиона совсем не понимала, зачем всех учат летать на метле, если став взрослыми они смогут просто апарировать, пользоваться домолётным порошком или порталами. Полёт на метле полезен примерно настолько же, как игра в вышибалы на физкультуре в обычной школе. Практически бессмысленное умение для взрослого волшебника. Но по крайней мере, Гэри любезно стыдится того, что хорошо справляется с этим занятием. Несколько часов спустя она сидела в классе Пуфиндуй с Ханной, Сьюзен, Лианой и Меган. Профессор Флитвик на удивление робко для учителя спросил: "Не могла бы она по возможности чуть-чуть помочь вон тем четырём девочкам с их домашней работой по заклинаниям? Пусть они и не из Кактиврана". Гермиона чуть не лопнула от гордости. Она взяла лист пергамента, пролила на него немного чернил, порвала на кусочки, смяла их и рассыпала на столе. Хводило бы и просто смятого листа, но так это больше напоминало мусор, что облегчало новичкам изучение заклинания. Гермиона приготовилась смотреть и слушать, а затем скомандовала: "Итак, пробуем. Эверто Эверто, Эверто, Эверто. Гермионе показалось, что она заметила не все имеющиеся проблемы. Давайте ещё раз. Через час она пришла к следующим выводам. Первое: Лиана и Меган довольно невнимательны, но если их попросить сосредоточиться, то они будут стараться. Второе: Ханна и Сьюзен настолько сильно стараются, что приходится просить их не спешить. расслабиться и думать, а не усердствовать. Так странно было знать, что скоро эти двое будут в её распоряжении. И третье ей понравилось помогать пуфиндуйцам. Во всём классе царила доброжелательная атмосфера. Когда она пошла ужинать, то обнаружила ожидавший её эскорт мальчики, который выжил, читающего книгу. Гермиона была поблещена и слегка обеспокоена. Ей начинало казаться, что Гарри не общается вообще ни с кем, кроме неё. "Ты знаешь, что в Пофиндории есть девушка Метаморфамак", спросила Гермиона, когда они направились к главному залу. Волосы у неё обычно ярко-красные, как знак светофора, а не как у Визли. Так вот, сегодня она пролила на себя горячий чай. и на некоторое время превратилась в черноволосого мальчика, пока не взяла себя в руки. Правда? Круто. Расина ответил Гари. Э, Гермиона, ты же в курсе, что завтра последний день для записи в учебные армии профессора Квирла. Да, кивнула Анна. Армии злово профессора. В её голосе мелькнуло недовольство, но Гари, конечно, не мог знать причину. «Гермиона», — раздраженно заметил Гарри. «Он не злой. Он слегка темный и уж, конечно, слизеринец до мозга костей. Но это не значит, что он злой. Проблема Гарри в том, что у него слишком много разных названий для явлений. Для него же было бы лучше четко поделить мир на добро и зло». «Профессор Квирл вызвал меня перед всем классом и попросил в кого-нибудь выстрелить». Он был прав, рассудительно сказал Гарри. Прости, но тогда он был прав. Тебе надо было просто выстрелить в меня, я бы не возражал. Нельзя изучать боевую магию, не практикуясь в бою с настоящими противниками и настоящими заклинаниями. Да и в спарринге ты теперь отлично работаешь. Гермионе было всего 12, но она знала правильный ответ, только не могла его сформулировать. никак не могла подобрать слова, чтобы убедить Гарри. Профессор Кверл поставил маленькую девочку перед всем классом и приказал ей стрелять первой по одному из одноклассников. Не важно, что он был прав в том, что ей нужно этому научиться. Профессор МакГонагл никогда бы так не поступила. Профессор Флитвик никогда бы так не поступил. Возможно, даже профессор Снейп не стал бы так делать. Профессор Квиррел, злой. Но она никак не могла подобрать верные слова и понимала, что Гарри никогда ей не поверит. "Гермиона, я разговаривал со старшими учениками", произнёс Гарри. "Профессор Квиррел может оказаться единственным компетентным профессором по защите за все наши 7 лет в Хогвартсе. Всё остальное мы сможем изучить позже". Но если мы хотим научиться защите, нам нужно заняться ею именно в этом году. Ученики, которые запишутся на все эти внеклассные штуки, узнают очень много, намного больше, чем должны знать первокурсники по мнению министерства. Ты знаешь, что нас будут учить заклинанию Патронуса в январе. Заклинанию Патронуса? Гермиона от удивления даже повысила голос. Её книги утверждали, что это одно из наиболее светлых заклинаний, оружие против созданий тьмы, которое применяется с помощью чистых положительных эмоций. Она не ожидала, что злой профессор Квирл будет учить такому, вернее, организовывать это обучение, поскольку Гермиона не могла представить, что он сам способен на это заклинание. Да, подтвердил Гарри. Ученики обычно изучают заклинание Патронуса не раньше пятого курса, иногда даже позже. Но профессор Квирл говорит, что учебные планы в министерстве составляют говорящие флобер-черви, и способность использовать заклинание Патронуса зависит больше от эмоций, чем от магической силы. По мнению профессора Квирла, большинство учеников способны на гораздо большее, и он планирует доказать это в нынешнем году. Как всегда, когда Гарри говорил о профессоре Квирреле, в его голосе послышалось благоговение. Гермиона стиснула зубы, не замедляя шаг. На самом деле, я уже записалась, чуть более спокойно сказала она. Этим утром на все дополнительные курсы, как ты и посоветовал. Как говорится, назвался груздём полезай в кузов. Кроме того, она не хотела проигрывать. а для победы необходимо учиться. «То есть ты записалась в армии?» — воскликнул Гарри с неожиданным энтузиазмом. «Это потрясающе, Гермиона! Я, правда, уже получил список своих солдат, но уверен, профессор позволит мне добавить еще одного или обменять». «В твоей армии меня не будет!» — резко сказала Гермиона. Она понимала, что предположение Гарри разумно, Но оно всё-таки её раздражало. Гарри моргнул. Но, конечно, к дракам Алфою ты тоже не пойдёшь. То есть ты хочешь оказаться в третьей армии, даже при том, что мы ещё не знаем, кто будет там генералом? Судя по всему, Гарри был удивлён и немного обижен. Гермиона не могла его за это упрекать, но тем не менее упрекала, поскольку фактически во всём был виноват именно он. Но почему не ко мне? Подумай, выпалила Гермиона. Может быть, догадаешься? И резко ускорила шаг. Гарри остался позади с открытым ртом. Профессор Квиррел произнёс драку крайне официальным тоном. Я должен выразить протест против назначения Гермионы Грейнджер в качестве третьего генерала. Неужели? Квиррел небрежно откинулся на спинку кресла. Хорошо, выражайте, мистер Малфой. Грейнджер не соответствует этой должности, сказал Драко. Профессор задумчиво постучал пальцем по щеке. Пожалуй, да, не соответствует. Ещё возражения есть? Профессор Квиррел добавил, глядя стоящие чуть позади Со всем уважением ко многим выдающимся учебным талантам мисс Грейнджер, включая баллы Квиррелла, честно заработанные на ваших уроках. Я хочу заметить, что её характер слабо подходит для военного командования. Дракув вздохнул с облегчением, когда Гарри согласился составить ему компанию для этого визита, и не только потому, что Поттер явно был любимчиком Квиррелла. Драко беспокоило, что Гарри на самом деле может дружить с Гермионой, ведь прошло уже подорячно времени, а он так и не сделал свой ответный коварный ход. "Я согласен с мистером Поттером", кивнул Драко. "Её назначение генералом превращает всё в фарс". "Пусть это и резко сказано", сказал Гарри. "Но я не могу не согласиться с мистером Малфоем". Грубо говоря, Гермиона Грейнджер обладает примерно такой же готовностью убивать, как миска спелого винограда. Всё это я заметил и сам, спокойно ответил профессор. Вы не сообщили мне ничего нового. Настал черёд Драку сказать что-нибудь, но разговор внезапно зашёл в тупик. Очевидно, причина назначения Гринджер не входила в список тех, которые они с Гарри пытались просчитать перед приходом сюда. А что бы вы сказали, когда учитель заявляет, что он знает всё, что знаете вы, и тем не менее собирается сделать очевидную ошибку? Молчание затянулось. Это какой-то план? медленно спросил Гарри. Почему всё, что я делаю, должно быть каким-то планом? с удивлённым видом спросил профессор. Неужели я не могу творить хаос просто ради хаоса? Драку чуть не задохнулся. Только не на ваших уроках боевой магии, сказал Гарис с спокойной уверенностью. В каких-то других случаях возможно, но только не здесь. Профессор Квирл медленно поднял брови. Гарри твёрдо посмотрел в ответ. Драко стал не по себе. Похоже, что никому из вас не пришёл в голову один простой вопрос, произнёс Квирл. Кого я могу назначить вместо мисс Грейнджер? Блейза Забини, без колебаний ответил Драко. Ещё предложение? Судя по всему, это обсуждение забавляло профессора. В голову пришли Энтони Голдштейн и Эрни Макмиллан, но затем здравый смысл драку взбрыкнул и вычеркнул грязнокровок и пуфиндуйцев, независимо от их способности к дуэлям. Поэтому он просто спросил: "А что не так с Забени?" "Я понял", медленно проговорил Игари. "А я нет". «Сказал Драко. Так почему не за Бенни?» Квирл посмотрел на Драко. «Потому что, мистер Малфой, неважно, как сильно он будет стараться, он все равно никогда не сможет сравниться с вами или мистером Поттером». Драко был потрясен до глубины души. «Вы же не хотите сказать, что Грейнджер сможет?» Он сделал на нее ставку. тихо произнёс Гари. Никаких гарантий. Шансы не очень велики. Возможно, ей ни разу не удастся оказать нам серьёзное сопротивление, и даже если у неё получится, то только спустя месяцы. Но она единственная на нашем курсе, кто имеет хоть какой-то шанс научиться и побить нас. Руки Драку дёрнулись, но так и не собрались в кулаки. Классическая тактика саботажа. появиться в качестве союзника, а затем уклониться. Значит, Гарри был заодно с Грейнджер, и это означало, но профессор, продолжил Гарри. Я беспокоюсь, что Гермиона будет попросту несчастной в роли генерала. Сейчас я говорю как её друг. Между мной и Драко может выйти отличное соревнование, но то, что вы требуете от неё, это слишком неважно. Дружба с Гермионой Грейнджер делает вам честь, сухо сообщил Квирел. Особенно учитывая тот факт, что вы одновременно дружите и с Драко Малфоем. Это впечатляет. По лицу Гэри пробежала тень беспокойства, что скорее всего означало очень сильное беспокойство, и Драко мысленно выругался. Впрочем, было бы странно, если бы Гарри смог одурачить профессора Квиррелла. Я сомневаюсь, что мисс Грейнджер оценит ваш дружеский порыв, продолжил Квиррелл. Я не предлагал ей должность генерала, мистер Поттер, она сама попросила её у меня. Какое-то время Гарри молчал. Затем он бросил на драку короткий взгляд. в котором была смесь извинения и предупреждения. Как бы говоря: "Извини, я сделал всё, что мог, и лучше не упорствовать". "Что же до ваших опасений?" лёгкая улыбка заиграла на губах Квирела. "Подозреваю, что она перенесёт командирские тяготы гораздо легче, чем вы оба ожидаете, и что она сможет дать достойный бой гораздо раньше, чем вы думаете". У Гарри Драко отужесо перехватило дыхание. Вы же не собираетесь давать ей советы, ошеломлённо спросил Драко. Я не подписывался биться против вас, вторил Гарри. Улыбка на губах профессора стала шире. По правде говоря, я действительно собирался предложить мисс Грейнджер пару советов по поводу её первых боёв. Профессор Квирл Вас кликнул Гари. "Они волнуйтесь, она отказалась, как я и ожидал". Глаза драку сузились. "Послушайте, мистер Поттер", сказал Квирл. "Вам никогда не говорили, что так глазеть невежливо? Вы же не собираетесь тайно помогать ей каким-нибудь другим способом?" спросил Гари. Разве я бы так поступил? удивился профессор. Да, хором ответили Драко и Гарри. Я уязвлён вашим недоверием. Ну хорошо. Я обещаю не помогать генералу Грейнджер неизвестным вам образом. А теперь я предлагаю вам обоим заняться подготовкой к войне. Ноябрь приближается. и быстро. Не успела дверь кабинета кверла закрыться, а Драко уже успел прикинуть последствия. Не так давно Гарри пренебрежительно говорил об отношениях с людьми, и теперь это была единственная надежда Драко. Хоть бы он не осознал, хоть бы он не осознал. Нам нужно просто напасть на эту девчонку первыми и убрать её с нашего пути. сказал Драко. А затем мы сможем соревноваться друг с другом без помех. Но это ведь не очень честно по отношению к ней, мягко заметил Гарри. Почему тебя это волнует? удивился Драко. Она ведь твой соперник, верно? Затем, добавив в голос чётко отмеренную нотку подозрительности, Только не говори мне, что она тебе и в самом деле начала нравиться после вашего вечного соперничества. Упаси, основатели, отмахнулся Гарри. Ну что я могу сказать, Драко? У меня просто есть природное чувство справедливости, и у Грейнджер тоже. Ты же знаешь, она очень чётко разделяет добро и зло, и она наверняка собирается атаковать зло в первую очередь, а тот, кто носит имя Малфой, Просто сам напрашивается. Проклятье. Гари, сказал Драко с обидой и пожилу лёгким превосходством в голосе. Разве ты не хочешь биться со мной честно? Ты имеешь в виду не выжидать, пока Грейнджер потреплет твои войска, чтобы затем напасть? уточнил Гари. Ну, я не знаю. Может быть, когда мне надоест всё время выигрывать, я попробую играть честно. Возможно, она нападёт на тебя. Это ведь ты её соперник. Нет, я её дружественный соперник, протянул Гари, ухмыляясь. Я купил ей отличный подарок на день рождения и всё такое. Ты бы не стал портить отношения с таким дружественным соперником. Значит, ты готов лишить меня шанса на честный бой? вспылил Драко. А я думал, мы друзья. Могу пояснить это немного другими словами, ответил Гарри. Гринджер не станет придавать дружественного соперника, но это потому, что она обладает такой же готовностью убивать, как и миска спелого винограда. А вот ты станешь, ты точно станешь, как и я. Проклятье. Будь это пьесса, сейчас бы звучала драматическая музыка. Безукоризненно одетый в мантию с зеленой оторочкой, аккуратно причесанный герой-блондин встречается со злодеем. Злодей с распущенными каштановыми волосами сидел, откинувшись на спинку простого деревянного кресла, и скалило зубы герою. Была среда, 30 октября, и первая битва была назначена на ближайшее воскресенье. Драку стоял в кабинете генерала Гринджер в комнате размером с небольшой класс. Драку терялся в догадках, почему каждый генерал получил такой большой кабинет. Лично ему было бы достаточно стола и стула. Он не мог понять, зачем им вообще нужны кабинеты. Его солдаты и так знали, где его можно найти. Разве что профессор Квирл специально выделил им огромные кабинеты как знак статуса? В этом случае Драко был только за. Грейнджер сидела в единственном кресле в комнате, как на троне, напротив входа. Между ними посередине комнаты стоял длинный прямоугольный стол. Ещё четыре маленьких круглых стола были расположены по углам, и лишь одно кресло стояло во главе стола. Вдоль стены шёл ряд окон, и луч солнца, дотянувшись до волос Грейнджер, сделал их похожими на светящуюся корону. Хорошо бы смотрелось, если бы Драку мог медленно выйти вперёд. Но на пути стоял стол, и Драку пришлось обходить его, что трудно было сделать драматичным и величевым образом. Это нарочно так подстроено. Если бы речь шла об отце, то, конечно, это было бы сделано специально, но перед ним Грейнджер, так что определённо нет. Ему было некуда сесть, а Грейнджер не собиралась вставать. Возмущение Драку не отразилось на его лице. "Итак, мистер Драко Малфой", произнесла Грейнджер, когда он встал перед ней. "Вы просили аудиенции, и я милостиво приняла вас. В чём заключается ваша просьба? Пойдём со мной в особняк Малфоев. Мы с отцом покажем тебе парочку интересных заклинаний". «Ваш соперник Поттер подходил ко мне с предложением», – проговорил Драку с серьезным лицом. «Он не боится проиграть мне, но будет унижен в случае вашей победы. Потому он предлагал объединиться со мной, чтобы уничтожить вашу армию с самого начала, не только в нашей первой битве, но и во всех последующих». как альтернативный вариант. Он предложил мне не вмешиваться, когда он направит все свои силы на вас в самом начале битвы. Понятно, сказала Гринджер с удивлённым видом. И вы предлагаете мне свою помощь против него? Несомненно, учтиво ответил Драко. Я счёл его предложение бесчестным. Что же, очень мило с вашей стороны, мистер Малфой. произнесла Грейнджер. Прошу прощения за то, как я разговаривала с вами ранее. Мы должны быть друзьями. Могу я называть вас Дракоша? Сигнал тревоги зазвучал в голове Драко, но всё ещё оставался шанс, что она не шутит. Конечно, ответил Драко. Если вы позволите называть вас Гермиоша. Драко мог поклясться, что её лицо дрогнуло. Как бы то ни было, добавил он. Я считаю, что Поттер получит по заслугам, если мы вдвоём нападём на него и уничтожим. Но разве это будет честно по отношению к мистеру Поттеру? спросила Грейнджер. Думаю, это вполне честно, ведь он первый собирался так поступить с вами. Грейнджер сурово посмотрела на него. Возможно, Драко бы даже испугался, если бы был не Малфоем, а каким-нибудь Пуффендуйцем. Вы, похоже, думаете, что я круглая дура, так ведь, мистер Малфой? Он хирующе улыбнулся. Нет, мисс Грейнджер, но я должен был хотя бы проверить. Итак, чего же вы хотите? Вы собираетесь меня подкупить? спросила она. Точно, кивнул Драко. Магулий, я просто дать вам галеон и быть уверенным, что вы станете биться с Потером, а не со мной до конца года. Нет, отрезала Грейнджер. Но за 10 галеонов я готова атаковать вас обоих в равной степени, а не только армию Малфоя. 10 галеонов это большая сумма, осторожно сказал Драко. Я не знала, что Малфой и бедный Драко пристально посмотрел на Грейнджер. От этих слов у него возникло странное ощущение. Конкретно эта девочка никак не должна была произносить конкретно эти слова. «Бросаясь деньгами, никогда не станешь богатым», — заметил Драко. «Не уверена, что вы знаете, кто такие дантисты, мистер Малфой, но мои родители — дантисты». И любая сумма менее 10 галеонов вообще не стоит моего времени. 3 галеона, предложил драку скорее для проверки. Нет, сказала Грейнджер. Если вы вообще хотите равного боя, то мне как-то не верится, что вы оцениваете его меньше, чем в 10 галеонов. От этих слов у него возникло ещё более странное ощущение. Я отказываюсь. ответил Драко. Отказывайтесь, переспросила Анна. Это ограниченное по времени предложение мистер Малфой. Вы уверены, что хотите рискнуть и весь год проигрывать самым жалким образом мальчику, который выжил? Это может поставить дом Малфоев в довольно неловкое положение, не так ли? Последний довод казался очень убедительным, от него было нелегко отмахнуться. Но нельзя разбогатеть, если тратить деньги, когда над утром чувствуешь подвох. Я рискну, сказал он. Увидимся в воскресенье. Драко повернулся и молча вышел из кабинета. Всё пошло совершенно наперекосяк. Гермиона терпеливо объясняла Гарри: "Предполагается, что мы будем строить планы друг против друга". «Ты даже можешь предать меня, и за пределами поля боя это не будет ничего значить!» Гермиона покачала головой. «Это будет нехорошо, Гарри!» Он вздохнул. «Похоже, ты не прониклась духом происходящего. Это будет нехорошо!» Ну и сказануло. Гермиона не знала, стоит ли ей оскорбиться из-за того, что о ней подумал Гарри, или беспокоится, что она и в прем со стороны обычно выглядит такой святошей. Самое время сменить тему. У тебя есть на завтра какие-то особые планы? спросила Гермиона. Завтра? Её голос внезапно оборвался, как только она осознала. Да, Гермиона, ответил Гарри слегка натянуто. Какой завтра день? Интерлюдия. Когда-то в магической Британии 31 октября называлось днём всех святых или Хэллоуином. Теперь его называли днём Гарри Поттера. Гарри отказался от всех приглашений, включая приглашение от мистера Фаджа, принять которое наверняка было бы полезно по политическим соображениям. Ему стоило стиснуть зубы и согласиться. Но для Гарри 31 октября всегда будет днем, когда темный лорд убил его родителей. Наверное, где-то проходила тихая, достойная памятная церемония, но его на нее не пригласили. В Хогвартсе отменили уроки в честь праздника. Даже слизеринцы не осмеливались надевать черное за пределами спален. Проходили праздничные мероприятия, подавалась праздничная еда, И даже когда кто-то бегал по коридорам, учителя просто отворачивались. В конце концов, сегодня десятая годовщина. Чтобы не портить никому настроение, Гари провёл весь день в своём сундуке. Он питался шоколадными батончиками, читал научную фантастику попечальнее, никакой фэнтези, и писал маме и папе письмо, которое получилось гораздо длиннее, чем обычно. Глава 30. Работа в группах. Часть 1. JK Rowling. Если вам кто-то надоедает, подумайте о сенеме. Досчитайте до двух и посмотрите на красный ботинок. В этот день, воскресенье 3 ноября, три великие силы первого курса: Гарри Поттер, Драко Малфой и Гермиона Грейнджер. начнут борьбу за абсолютное лидерство. Гарин немного раздражало, что согласившись на соревнование, мальчик, который выжил автоматически опустился с позиции абсолютного лидера до уровня одной из противоборствующих сторон, но он рассчитывал вскоре вернуть утраченное. Полем боя была назначена часть незапретного леса, где деревья росли довольно густо. Профессор Квирл решил, что даже самая первая битва будет слишком скучной, если армии противников смогут беспрепятственно видеть друг друга. Все ученики, которые не участвовали в намечающемся сражении, устроились поблизости и смотрели на экраны, установленные профессором Квирлом. Все, кроме трёх Гриффиндорцев с четвёртого курса, которые были прикованы к больничным койкам в лазарете у мадам Помфри. Участники были одеты не в обычные школьные мантии, а в магловскую камуфляжную униформу. Профессор где-то раздобыл достаточное количество одежды всех размеров. Не то чтобы учеников заботили возможные пятна и дыры. Для решения подобных проблем существовали заклинания. Но, как объяснил Квирл удивлённому чистокровным волшебникам, благородное одеяние мага плохо подходит для пряток и манёвров среди деревьев. На груди у каждого виднелась нашивка с названием и эмблемой армии. Маленькая нашивка. Если генералу захочется, чтобы его солдаты носили, скажем, цветные ленты для удобного распознавания на расстоянии, и он готов рискнуть попаданием этих лент в руки неприятеля, то это его личные заботы. Гэри хотел взять название Армия драконов. Драку возмутился и сказал, что это окончательно всех запутает. Профессор Квирл постановил, что у драку на это название прав больше. Так что теперь Гэри придётся биться с Армией драконов. Вероятно, это плохой знак. В качестве эмблемы вместо слишком банальной драконьей головы изрыгающей пламя Драко выбрал просто языки пламени. Элегантно, незаезжено, смертоносно. Вот что останется там, где пройдём мы. Очень в духе Малфоев. Гэри после обдумывания альтернатив вроде 501-го временного батальона и отчаянных приспешников Гэри решил, что его армия будет известна под простым и гордым именем Легион Хаоса. Их эмблемой стала рука с пальцами, собранными для щелчка. Все согласились, что это плохой знак. Ранее Гарри объяснял Гермионе, что мальчишки под её командованием, возможно, будут нервничать, зная, что их генерал имеет репутацию хорошей девочки, и потому убедительно советовал выбрать какое-нибудь устрашающее название, способное уверить их в твёрдости её духа. и вселить гордость за то, что они являются частью её армии. Что-нибудь типа Кровавые командос. Гермиона назвала свою армию Солнечный отряд. Их эмблемой стало улыбающееся лицо. И через 10 минут между ними начнётся война. Гарри стоял на светлой лесной поляне, служившей стартовой локацией его армии. Вокруг торчали старые гнилые пни. Землю покрывали опавшие листья и серые пучки пожухлой травы, не пережившей летней жары. Сверху ярко светило солнце. Рядом располагались 23 солдата, приписанных к нему профессором Квирелом. На военные занятия записались почти все Гриффиндорцы, больше половины Слизеринцев, чуть меньше половины Пуффендуйцев и несколько Когтевранцев. В армии Гарри оказалось 12 учеников из Гриффиндора, 6 из Слизерина, 4 из Пуффендуя и один из Когтеврана, не считая самого Гарри. Правда, способа отличить факультеты друг от друга по униформе не было. Никакого красного, никакого зелёного, никакого жёлтого или синего. Только магловский камуфляж и нашивка на груди. с рукой, пальцы которой собраны для щелчка. Гарри оглядел своих солдат, все в одинаковой униформе, без каких-либо знаков групповой принадлежности, не считая нашивок. Вдруг Гарри улыбнулся. Он понял эту часть плана профессора Квирола и собирался воспользоваться этим в своих собственных целях. В историю социальной психологии вошел легендарный эксперимент Роберс Кейв. Он проводился в смутное десятилетие после окончания Второй мировой войны с целью исследовать причины и найти способы решения конфликтов между группами. Учёные организовали летний лагерь в лесопарке для 22 мальчиков из 22 разных школ, выбирая детей из полных семей среднего класса. В первой фазе эксперимента изучались предпосылки возникновения конфликта между группами. 22 мальчика были поделены на две группы по 11 человек, и уже этого оказалось достаточно. Врождебность возникла как только обе группы узнали о существовании друг друга. Обмен оскорблениями случился на первой же встрече. Одна группа назвала себя Орлами, Другая гремучниками. Им не требовались названия, пока они думали что одни. В группах стали развиваться контрастирующие групповые стереотипы. Гремучники считали себя крутыми и жёсткими, и много сквернословили, а орлы, соответственно, считали себя честными и приличными. Вторая часть эксперимента была направлена на разрешение межгрупповых конфликтов. Идея собрать ребят вместе для проведения феерверка не сработала. Они держались подали и ругались друг с другом. А вот когда было объявлено, что в лагере побывали вандалы, и группам нужно работать сообща, чтобы починить водоснабжение, это сработало. Общая задача, общий враг. У Гарри возникло стойкое подозрение, что профессор очень хорошо осознавал этот принцип, создавая три армии для каждого курса. Три армии, не четыре. И при этом не разделённые по факультетам. Разве что в армии дракоей из слизеринцев были только он сам, мистер Кребб и мистер Гойл. Подобные поступки убеждали Гэри, что Квирл, несмотря на его показной тёмный стиль и претензию на нейтральность в конфликте добра и зла, втайне поддерживает сторону добра. Правда, Гэри никогда бы не посмел сказать об этом вслух. И Гэри решил воспользоваться планом профессора, чтобы создать групповую идентичность по-своему. На светлой поляне среди старых гнилых пней, подсвеченных ярким солнцем, Генерал Поттер и его 23 солдата хаотично располагались тут и там, не пытаясь соблюдать ни малейшего подобия боевого строя. Кто-то стоял, кто-то сидел. Некоторые стояли на одной ноге просто чтобы выделяться. В конце концов это был легион хаоса. За день до этого Гэри пренебрежительно сказал, что если не будет веской причины стоять ровным строем, то никакого ровного строя не будет. Он разделил армию на 6 взводов по 4 солдата, и во главе каждого взвода поставил советчика взвода. Солдаты получили строгий приказ игнорировать любой полученный приказ, включая этот, если в конкретный момент времени это покажется им хорошей идеей, за исключением случаев, когда Гарри или советчик взвода будут предварять приказ словами: "Мерлин говорит". всегда требовалось действительно подчиниться. Основная тактика легиона хаоса разделиться и наступать с нескольких направлений, случайным образом меняя курс и стреляя разрешёнными заклинаниями сна как можно чаще. И если солдат заметит возможность отвлечь или смутить врага, он должен эту возможность использовать. Быстро, творчески, непредсказуемо, в разбой. не просто подчиняться приказам, а думать, есть ли прямо сейчас смысл в том, что ты делаешь. Конечно, Гори был не настолько уверен в эффективности этой боевой тактики, как пытался показать своей армии. С другой стороны, он получил бесценную возможность изменить самовосприятие некоторых учеников. В этом и был основной смысл предложенной тактики. 5 минут до начала боя. если верить наручным часам генерал Поттер подошёл, не промаршировал к виотряду, от напряжения крепко сжимавшему в руках мётлы, всем крыльям доложить о готовности, произнёс генерал, они отрепетировали эти фразы на тренировке в субботу. Красный лидер готов, ответил Симус Финниган, хоть и понятия не имел, зачем это нужно. Красный 5 готов. Ден Томас всю жизнь ждал, чтобы сказать эти слова. Зелёный лидер готов. Сухо отозвался Теодор Нод. Зелёный 41 готово, сказала Трейси Дэвис. Я хочу, чтобы вы оказались в воздухе, как только мы услышим гонг, приказал генерал Поттер. Не ввязывайтесь в бой. Повторяю, не ввязывайтесь в бой. И если попадёте под огонь, улетайте. Конечно, было запрещено стрелять по метлам заклинаниям сна. Для этого предназначалось другое заклинание, временно окружающее цель красным свечением. Наездник выбывал из боя, если попадали по нему или его метле. «Красный лидер и красный И-5, с максимальной скоростью летите к армии Малфоя. Держитесь как можно выше, стараясь их разглядеть, и возвращайтесь, как только станет понятно, что они там делают». «Зелёный лидер, вы летите к армии Грейнджер и делаете то же самое. Зелёный 41, держитесь над нами и следите за любыми приближающимися мётлами или солдатами. Вам и только вам разрешается стрелять». «И помните, я не сказал, Мерлин говорит не про один из своих приказов, но нам очень нужна информация. За хаос! За хаос!» С разной степенью энтузиазма прозвучали четыре голоса. Гари думал, что Гермиона первым делом нападёт на Драку, и в этом случае он собирался двинуть войска к ней на помощь, но только после того, как она потерпит значительные потери и успеет нанести некоторый ущерб противнику. Если получится, он преподнесёт это как героическое спасение. Нельзя допустить, чтобы солнечный отряд считал легион врагами. Но если Гермиона собирается поступить иначе, Именно потому «Легион Хаоса» и замер на месте в ожидании новостей от «Зелёного лидера». Драку будет действовать в своих собственных интересах и предсказуемо готов отразить нападение «Солнечного отряда». Драку мог догадаться, что Гарри хитрил, говоря, что повременит с атакой до конца его боя с Гермионой. А мог и не догадаться. Тем не менее, Гарри послал на разведку к Драку две метлы – просто на случай, если тот что-то затевает, а также опасаясь, что дракой или мистер Гойл или мистер Креб смогут подстрелить одно метлу. Но предсказать действия генерала Грейнджер было невозможно, и Гари не смел двинуться, не узнав, куда она направит свои силы. В самом сердце леса среди теней пляшущих на земле, под сенью деревьев, покачивающих листьями где-то наверху, Генерал Малфой осматривал свои войска со спокойным удовлетворением. Шесть подразделений по 3 солдата в каждом, авиаподразделение из 4 солдат, включая Грегори, и командное подразделение из Винсента и самого Драко. Хоть у них и было совсем немного времени на тренировки в прошлую субботу, он был уверен, что смог втолковать им основы. Держитесь своих товарищей. Защищайте их спины и доверяйте им свою. Двигайтесь как одно целое, выполняйте приказы и не показывайте страха. Цельтесь, стреляйте, двигайтесь, снова цельтесь, снова стреляйте. Шесть подразделений выстроились вокруг драков в защитное кольцо, внимательно наблюдая за лесом. Солдаты стояли спинами друг к другу, палочки опущены до начала атаки. Уже сейчас они выглядели почти как подразделение «Аврора», в чьи тренировки Драко наблюдал, когда отец брал его на инспекции. Хаос и Солнечные, даже проиграв, не поймут, с чем им пришлось иметь дело. «Внимание!» – произнес генерал Малфой. Шесть подразделений раздвинулись и повернулись к Драко. Наездники остались стоять с метлами на готове, повернув только головы. Драко заранее решил обойтись без воинских приветствий до первой выигранной битвы, когда Гриффиндорцы и Пуффендуйцы будут более настроены салютовать Малфою. Но его солдаты уже стояли достаточно ровно, особенно Гриффиндорцы. Так что Драко даже задумался, надо ли откладывать Грегори подслушал и пересказал ему, что благодаря эпизоду в классе защиты, когда дракоу вызвался принять урок поражения вместе с Поттером, его считали приемлемым командиром. По крайней мере, если уж кому-то случилось угодить в его армию. Не все слизеринцы одинаковы. Есть слизеринцы, а есть слизеренцы. Вот что цитировали гриффиндорцы армии драконов своим одноклассникам. Драко был поражён, как невероятно легко всё получилось. Сначала он протестовал против решения Квирла не назначать в его армию слизеринцев, но профессор заявил, что если Драко хочет стать первым Малфоем, добившимся полного политического контроля над страной, ему следует научиться управлять и другими тремя четвертями населения. Это был один из тех поступков, которые уверили драку в том, что профессор Квирл тяготеет к добру куда больше, чем хочет показать. Само же сражение лёгким не будет, особенно если Гринджер сначала нападёт на драконов. Драку разрывало между желанием направить все силы в превентивную атаку на Гринджер и опасением, что первое. Гарри обманул его насчёт вероятных намерений Гринджер, и второе Горя обманул его насчёт своих намерений и дождаться нападения Грейнджер и только затем атаковать. Правда, у армии драконов было секретное оружие, вернее, целых 3, которых должно хватить для победы, даже если их атакуют две армии одновременно. До начала боя оставалось совсем немного. Значит, самое время для речи, которую Драку заранее сочинил и выучил наизусть. «Скоро начнется битва», — произнес Дракус спокойно и четко. «Помните все, что я и господа Крэп и Гойл показывали вам. Армия побеждает, если она дисциплинирована и смертоносна. Генерал Поттер и Легион Хаоса не дисциплинированы. Грейнджер и Солнечный Отряд не смертоносны. Мы дисциплинированы и смертоносны. Мы драконы. Скоро начнется битва». И мы победим. Импровизированная речь, произнесённая генералом Потером перед легионом Хаоса непосредственно перед первой битвой. 3 ноября 1991 года. 14:56. Мои солдаты, я не собираюсь врать вам. Наши дела очень плохи. Армия драконов не проиграла ещё ни одной битвы. А Гермиона Грейнджер Девочка с феноменальной памятью. Правда в том, что большинство из вас, возможно, сегодня умрут, а выжившие позавидуют мёртвым. Но мы должны победить. Мы должны победить, чтобы когда-нибудь наши дети снова могли наслаждаться вкусом шоколада. Всё поставлено на карту, буквально всё. Если мы проиграем, вся вселенная погаснет, как перегоревшая электрическая лампочка. Я понимаю, не все из вас знают, что такое электрическая лампочка, но поверьте, это будет очень плохо. И если нам суждено пасть, давайте пойдём как герои, чтобы когда сомкнётся тьма, мы могли подумать, что по крайней мере нам было весело. Вы боитесь умереть? Я да. Я чувствую эту холодную дрожь, как будто кто-то кинул мороженое мне за шиворот. Но я знаю, История смотрит на нас. Она смотрела на нас, когда мы переодевались в нашу форму, возможно, даже фотографировала. А история моей войска пишется победителями. Если мы сегодня победим, мы напишем новую историю, историю, в которой Хогвартс был основан четырьмя беглыми домовыми эльфами. Мы можем заставить всех изучать эту историю, даже если это неправда. И если они будут неправильно отвечать на вопросы наших тестов, они завалят экзамены. Разве за это не стоит умереть? Нет, не отвечайте. Некоторым словам лучше оставаться невысказанными. Никто из нас не знает, зачем мы здесь. Никто из нас не знает, почему мы сражаемся. Мы просто проснулись в этой форме в этом загадочном лесу, зная лишь, что получить обратно наши имена и нашу память Мы сможем только победив ученики в других армиях, они похожи на нас. Они не хотят умирать. Они сражаются, чтобы защитить друг друга, единственных друзей, которые у них остались. Они сражаются потому, что у них есть семьи, которые будут по ним скучать, даже если они не помнят своей семьи. Может быть, они даже сражаются, чтобы спасти мир. Но у нас гораздо лучший повод, чтобы сражаться, чем у них. Мы сражаемся, потому что нам это нравится. Мы сражаемся, чтобы развлечь жутких монстров, смотрящих на нас из-за пределов времени и пространства. Мы сражаемся, потому что мы хаос. Скоро начнётся последняя битва, так что позвольте мне сказать это сейчас, поскольку потом у меня может не быть такой возможности. Для меня было честью быть вашим командиром, пусть и недолго. Спасибо вам, спасибо за всё. И помните, наша цель не просто разбить врага, а заставить его бояться. Над лесом разнёсся гулкий, громкий звук гонга, и солнечный отряд начал маршировать. Для Гари и 19 его солдат, ожидавших возвращения воздушных разведчиков, напряжение нарастало и нарастало. Ждать оставалось недолго. Мётлы летают быстро, а расстояния в лесу не велики. Две метлы приближались на большой скорости со стороны лагеря Драко. Все солдаты подобрались. Наездники на мётлах не выполняли манёвров, которые были сегодняшним опознавательным знаком для своих. Росеется и огонь, проорал генерал Поттер и подкрепил свою команду действиями, бросившись на максимальной скорости под укрытие леса. Оказавшись среди деревьев, он развернулся, вскинул палочку, высматривая метлу в небе. "Чисто!" прокричал кто-то. "Они возвращаются!" Гари мысленно пожал плечами. Он не мог помешать драко получить эту информацию. но тот лишь узнает, что они всё ещё стоят на месте. Солдаты хаоса медленно вышли из леса. "Метла со стороны Грейнджер", прокричал кто-то ещё. "Думаю, это зелёный лидер. Он выполнил нырок и перекат". Мгновением Божье Теодор Нот спекировал и остановился в гуще солдат. Грейнджер разделила свои силы на две части, выкрикнул Нот, остановив метлу недалеко от земли. Его униформа была мокрой от пота, и он был уже не так спокоен, как перед битвой. Она атакует обе армии. Две метлы прикрывают каждое подразделение. Они преследовали меня половину пути сюда. Разделила армию. Какого чёрта? Если большие силы сконцентрируют огонь на меньших, то меньшие будут быстро уничтожены и не смогут нанести значительный урон врагу. Если 20 солдат столкнутся с 10, 20 сонных заклинаний будут направлены в 10 солдат, а в ответ будут направлено только 10. Так что, если только эти 10 не поразят все свои цели, меньшие силы потеряют больше людей, чем заберут с собой. О чём вообще думает Гермиона? И тут Гарри понял. Она решила быть честной. Кажется, курс обучения боевой магии будет долгим. Хорошо, громко произнёс Гарри. Ждём доклада Красного крыла, а затем закроем тучами немного солнца. Драко выслушал доклад Летунов со спокойным лицом, хотя в глубине души он был потрясён. О чём вообще думает Грейнджер? И тут Драко понял. Это финт. «Одно из подразделений Солнечных изменит направление, и оба направятся на... кого?» Невил Лангоботом маршировал через лес навстречу приближающимся войскам Солнечных, изредка поглядывая на небо в поисках мётел. Рядом с ним маршировали его товарищи по взводу — Мелвин Кут и Лаванда Браун из Гриффиндора и Аллен Флинт из Слизерина. Аллен Флинт был их советчиком взвода. Хотя изначально наедине Гарри сказал Невиллу, что тот сам может стать советчиком, если хочет. Наедине Гарри сказал Невиллу много чего, причём начал следующим образом: "Знаешь, Невил, если ты хочешь стать таким же крутым, как тот воображаемый Невил, что живёт у тебя в голове, но ничего не делаешь, потому что боишься, то тебе в самом деле стоит записаться в армию профессора Квирела". И теперь Невил был абсолютно уверен, что мальчик, который выжил, умеет читать мысли. Другого объяснения быть не могло. Невил никогда и никому не говорил об этом и никогда не замечал, чтобы у других людей возникали подобные проблемы. И обещание Гаррис былос. Сейчас он себя чувствовал не так, как во время спаррингов на уроках защиты. Сначала Невил надеялся, что спаринги ему помогут. Но вы этого не произошло. Да, он мог пару раз попасть своими заклинаниями в другого ученика на уроке в присутствии профессора Кверла, следящего за безопасностью. Да, он даже мог увернуться и выстрелить в ответ, ведь это было разрешено. Более того, все этого ожидали, и он бы выглядел просто нелепо, если бы не уворачивался и не стрелял в ответ. Только всё это не имело никакого отношения к умению постоять за себя, но быть частью армии. Какое-то странное чувство шевелилось в ней, когда он маршировал через лес вместе со своими товарищами, у которых, как и у него, на груди была изображена рука с пальцами, собранными для щелчка. Он мог просто идти, но ему хотелось маршировать. Судя по всему, и Мелвину, и Лаванде и Алану, шагавшим рядом с ним, тоже хотелось маршировать. И Невил начал тихонько петь песню хаоса. Могли бы узнали в этом мотиве имперский марш Джона Уильямса, также известный как тема Дарта Вейдера. Текст песни, предложенный Гэри, было легко запомнить. Тум-тум-тум-тум, ту-дум-тум-ту-дум. тум-тум-тум-тум-тум ту-дум тум-ту-дум на второй строчке ему начали подпевать остальные и вскоре тот же тихий напев послышался из заближайших деревьев Невил маршировал среди своих собратьев по легиону хаоса что-то странное шевелилось в его сердце с его губ слетела ужасающая песня рока и мечты становились реальностью Гэри смотрел на бессознательные тела, лежащие вокруг. Наблюдать эту картину было неприятно, и ему пришлось напомнить себе, что они просто спят. Среди лежащих были девочки, и от этого зрелище казалось ещё хуже. Ни в коем случае не стоит упоминать об этом в разговоре с Гермионой, или Авроры обнаружат его останки в очень-очень маленьком чайнике. Половина солнечных не смогла дать достойный бой всей армии хаоса. Девять пехотинцев судорожно выкрикнули заклинание простого щита, закрыв свои лица и грудь. Но нельзя одновременно и удерживать щит, и стрелять. И солдаты Гари просто прицелились в ноги. Все солнечные, кроме одного, упали, когда раздались крики Somnium. Последний успел отключить щит. и вырубить одного из солдат Гари. Но его накрыла вторая волна сонных заклинаний. Множественные попадания этим заклинанием не опасны. Сбить двух солнечных на мётлах оказалось сложнее, и это стоило Гари трёх солдат. Гермиона среди лежащих не было. Видимо, она досталась Драко. Гари сам не понимал, почему его это так раздражает. То ли он чувствовал, что должен был её защитить, то ли хотел убить самостоятельно, то ли всё вместе. Ладно, громко сказал Гари. Все должны уяснить, что это был не настоящий бой. Генерал Грейнджер допустила ошибку в своей первой битве. По-настоящему мы сегодня сражаемся с армией драконов, и с ними всё будет по-другому, ещё забавнее. Двигаемся. Метла спикировала с небосо ужасающей скоростью и развернулась на месте, затормозив так резко, что почти было слышно, как потрескивающий вскрикнул воздух. Наездник остановился прямо перед Драко. Это не была опасная попытка и пустить пыль в глаза. Просто Грегори Гуил в самом деле настолько хорошо управлялся с метлой и не тратил время попусту. "Потер близко", произнёс Грегори. Он не расстегивал слова, как обычно. У них по-прежнему четыре метлы. Хочешь, чтобы я их сбил? Нет, резко ответил Драко. Сражение над их армией даст им слишком большое преимущество. В тебя будут стрелять с земли, и даже ты не сможешь увернуться от всех. Жди, пока мы не ввяжемся в бой. Драко потерял четырёх драконов в обмен на 12 солнечных. Очевидно, генерал Гринджер в самом деле была удивительной дурой, но среди атаковавших её не было, поэтому Драку не мог подразнить её или спросить о чём во имя Мерлина она думала. Все они знали, что настоящая битва будет против Гарри Поттера. "Готовьтесь", прокричал Драку своим воинам. "Держитесь рядом со своими товарищами". Действуйте как единое целое. Стреляйте, как только противник окажется в зоне досягаемости. Дисциплина против хаоса. Бой не затянется. Адреналин переполнял кровь Невела, затрудняя дыхание. Мы приближаемся, произнёс генерал Потер голосом громким, ровно настолько, чтобы его слышала вся армия. Пора сосредоточиться. Товарищи Невела отодвинулись от него. Они всё ещё могли поддерживать друг друга, но если бы они держались близко, врагу было бы гораздо легче в них попасть. Заклинание, направленное в одного, может промахнуться и попасть в другого. Если цели рассредоточены и движутся очень быстро, попасть в них гораздо сложнее. Во время тренировки генерал Поттер в первую очередь разбил их на пары и приказал им стрелять друг в друга в разных ситуациях: когда оба быстро бегут, когда оба стоят и тратят время на прицеливание и когда один движется, а второй стоит на месте. Заклинание, отменяющее действие сонного простоя, хотя в реальной битве его использовать было запрещено. Генерал Поттер аккуратно записал наблюдения, заполнил пару свитков пергамента графиками и вычислениями, а затем объявил, что эффективней будет не тщательно прицеливаться, а быстро передвигаться, чтобы врагу было сложнее попасть. Невилл слегка нервничал из-за того, что в атаку он пойдет не плечом к плечу с товарищами, но у него в голове уже гремели жуткие боевые кличи, которые они разучивали вчера. и это его подбодрило. Невил мысленно поклялся себе, что в этот раз его голос не сорвётся на писк. "Поднять щиты!" скомандовал генерал Поттер. Энергию на передние отражатели. "Контега!" пробормотала его армия, и перед каждым солдатом появился круглый экран, закрывающий голову и грудь. Кислый привкус наполнил рот Невила. «Если генерал Поттер приказал создать щиты, значит противник уже рядом». Сквозь плотные ветви Невилл смог разглядеть движущиеся очертания драконов, и драконы их, наверное, тоже увидели. «В атаку!» — раздался вдалеке голос драком Алфоя, и генерал Поттер заорал. «Вперёд!» Весь накопленный адреналин высвободился. «Вперёд!» и Невилл бросился на врага. Так быстро он еще никогда не бегал, и даже не оглядываясь по сторонам, он знал, что все его товарищи делают то же самое. «Кровь для бога крови!» — завопил Невилл. «Черепа для трона черепов! Я! Шупни-гурат! Вражеские ворота сбоку!» Заклинание сна беззвучно рассеялось, столкнувшись со щитом Невилла. Возможно, в него стреляли несколько раз, но остальные не попали. Невилл успел разглядеть испуг на лице Уэйна Хопкинса, стоявшего рядом с двумя незнакомыми Навелу Гриффиндорцами, а затем Невилл убрал простой щит и выстрелил в Уэйна. Промахнулся. Ноги понесли его мимо вражеской группы прямо по направлению к трём другим драконам, которые с открытыми ртами начали направлять на него палочки. и совершенно не задумываясь, Невил бросился на землю, одновременно с тремя выкриками: "Сомниум!" Было больно. Твёрдые камни и ветки впились в тело Невила во время переката. Конечно, это было не настолько больно, как после падения с мятлы, но всё-таки он сильно ударился. Внезапное озарение подсказало замереть и закрыть глаза. "Стойте!" завопил кто-то. Не стреляйте, это мы драконы. С упытильным чувством торжества Невил вдруг понял, что умудрился проскочить между двух групп драконов в тот самый миг, когда одна из групп стреляла в него. Гари рассказывал, что при такой тактике враг может побояться стрелять, но, похоже, это сработало ещё лучше. А кроме того, драконы поверили, что они в него попали, потому что он упал после их выстрелов. Невил мысленно досчитал до 20, затем чуть приоткрыл глаза. Трое драконов были совсем рядом, и отчаянно пытались высмотреть источники выкриков Сомниум и Черепа для трона черепов. У всех троих теперь были простые щиты. Палочка была по-прежнему у Невила в руке. Он без труда прицелился в ногу одного из мальчиков и прошептал: "Сомниум, после чего, услышав звук падающего тела, быстро закрыл глаза и расслабил руку. «Откуда стреляли?» — услышал Невил вопль Джастина Финч Флэчли, за которым последовал шорох листьев. Оба дракона начали крутиться, пытаясь увидеть врага. «Перестроиться!» — раздался крик Малфоя. «Все ко мне! Не дайте им вас рассеять!» По звукам Невил понял, что двое драконов перепрыгнули через нево и куда-то побежали. Мальчик открыл глаза, встал на ноги, поморщившись от боли, после чего использовал новое заклинание, которому их обучил генерал Поттер. В их возрасте они не могли использовать настоящие иллюзии, чтобы сбить с толку врага, но чрево вещало о прошептал Невил, указывая палочкой на точку сбоку от Джастина и другого дракона, а затем крикнул: "Во славу Ктулху!" Драконы резко остановились и повернулись так, что их щиты были направлены туда, откуда раздался боевой клич. Раздались многочисленные выкрики сомненьем, и дракон рядом с Джастином упал. Невил даже не успел прицелиться. Последний мой заорал Невил и помчался прямо на Джастина, который был групп с ним, пока его не пристронили старшие пуфиндуйцы. Невила окружили его товарищи, и это означало спецатака прыжок хаоса. Крикнул Невил на бегу и почувствовал, что его тело стало в два раза легче. А затем ещё в два раза легче, потому что его товарищи направили на него палочки и применили левитирующее заклинание. Навел вскинул левую руку, щёлкнул пальцами, оттолкнулся от земли, что есть силы и взмыл в воздух. Совершенно обалдевший Джастин мог лишь смотреть, как Навел взлетает над его щитом, направляет палочку вниз и выкрикивает Сомниум. Просто невыло хотелось убить его именно так. Вот зачем. Приземлился аккуратно на ноги, Невил не смог и упал. Но двое из трёх легионеров Хаоса продолжали направлять на него палочки, поэтому он ударился не очень сильно. Тяжело дыша, Невил встал. Он знал, что должен двигаться. Вокруг со всех сторон неслись крики Сомниум. Я, Невил, последний из Лонгаботамов. Невил запракинал голову и вскинул палочку, будто вызывая на бой самое ярко-синее небо. Он знал, что таких ощущений у него уже никогда не будет. Невил из хаоса: сразитись со мной, если осме- Когда впоследствии Невила разбудили, ему рассказали, что армия драконов восприняла это как сигнал к контратаке. Девочка рядом с Гари свалилась на землю, приняв на себя заклинание, предназначенное ему. Из далека донесся злорадствующий смех мистера Гойла, который только что пронёсся мимо Гари с такой скоростью, что тот пошатнулся от воздушной волны. "Люминас!" выкрикнул мальчик рядом с Гари, не успевший восстановить магические силы, чтобы проделать это раньше. Так что мистер Гойл без труда увернулся. У хаоса осталось только 6 солдат. У армии драконов 2. Единственная проблема заключалась в том, что один из них был неуязвим, а другой требовал внимания от трёх солдат только чтобы он не высовывался из-под своего щита. Мистер Гуил вывел из игры больше солдат, чем все остальные драконы вместе взятые. Он носился и уворачивался с такой скоростью, что в него было невозможно попасть. и при этом ещё и умудрялся стрелять. Гарри уже придумал уйму способов, как его остановить, но ни один из них не был безопасным. Левитирующее заклинание могло бы его замедлить, тогда бы в него было легче целиться. Но он мог свалиться с метлы, кинуть что-нибудь ему на перерез было опасно. Но об этом помнить было всё сложнее и сложнее. Поскольку на Гэри всё сильнее накатывала холодная ярость. Это игра. Ты не пытаешься убить его. Не вздумай испортить все свои планы из-за игры. Гэри смог заметить последовательность в финтах мистера Гойла. Он видел, как и когда им нужно выстрелить, чтобы создать сеть, от которой мистер Гойл не сможет увернуться. Но у него не было времени, чтобы объяснить это своим солдатам. Они были не в состоянии скоординировать выстрелы, а теперь у него и не осталось для этого людей. Я отказываюсь проигрывать, только не так. Один солдат не может перебить всю мою армию. Метла мистера Гуилла развернулась удивительно резко и понеслась в сторону Гэри и его выживших товарищей. Гэри почувствовал, как мальчик рядом с ним на прексе готовый броситься, чтобы закрыть собой своего генерала. К чёрту всё. Гари вскинул палочку, сосредоточился на мистере Гоеле, представив картину его полёта и завопил. Люмина, слюмина, слюмина, слюмина, слюмина, слюминас. Когда Гари открыл глаза, он обнаружил, что лежит в удобной позе с руками сложенными на груди, держа палочку как павший герой. Гари медленно сел. Ощущение от магического истощения было странным. но не совсем неприятным, больше похоже на боль и усталость в мышцах после тяжёлых физических упражнений. Генерал очнулся. Раздался крик. Гари моргнул и повернулся в ту сторону. Четверо его солдат удерживали палочки, направленными на мерцающую радужную полусферу, и Гари понял, что бой ещё не закончился. Верно, в него же не попали заклинанием сна. У него просто закончились силы. Так что, очнувшись, он всё ещё оставался в игре. Гэри подозревал, что кто-нибудь обязательно прочтёт ему лекцию о недопустимости истощения магических способностей во время детской игры. Но он не причинил вреда мистеру Гою, когда вышел из себя. Вот что главное. Тут мозг Гэри вспомнил, к чему ещё могло привести истощение сил. Гари бросил взгляд на левую руку, где он носил стальное кольцо, и чуть не выругался вслух, увидев, что маленький бриллиант исчез, а на земле, где он упал, валяется зефир. Он поддерживал эту трансфигурацию 17 дней, а теперь ему придётся начать сначала. Могло быть хуже. Это могло случиться через 14 дней, когда профессор Маггонал уже разрешил бы ему трансфигурировать камень его отца, так что он довольно дёшево заплатил за очень ценный урок. Заметка на будущее: всегда снимай кольцо перед применением магии, которая полностью лишает сил. Гари с трудом поднялся на ноги. Использование магии не требует напряжения мускулов, но ему пришлось ещё бегать и уворачиваться. Слегка шатаясь, он прошёл к переливающейся полусфере. Внутри, подняв палочку, чтобы держать щит, стоял драку Малфой и холодно улыбался. "Где пятый солдат?" спросил Гарри. "Эм", произнёс мальчик, имя которого Гарри не смог вспомнить. Я выстрелил заклинанием Сна в щит, а оно отразилось и попало в лаванду. В смысле, под таким углом этого не должно было случиться, но драку с щитом самодовольно ухмыльнулся. Я правильно понимаю? Гари посмотрел драку прямо в глаза. Что эти аккуратные троечки, боевой порядок, который используют профессиональные маги военные? которых специально тренируют, чтобы у них не дрожали руки и они легко поражали движущиеся цели, и которые умеют объединять силы для обороны, когда они вместе, в отличие от твоих солдат. Ухмылка исчезла с лица Драко. Теперь оно было напряжённым и угрюмым. Видишь, не понижая голос, произнёс Гарри: зная, что никто из окружающих не поймёт настоящего смысла сообщения. Вот почему нужно всегда ставить под сомнение всё, что делают те, кому ты подражаешь, и спрашивать себя, почему они поступают так, а не иначе, и есть ли смысл делать то же самое в твоей ситуации. В реальной жизни этот совет, кстати, тоже полезен. И спасибо за медленные группы целей. Вообще-то Гари это уже объяснял Драко, но, видимо, тот решил проигнорировать урок, подозревая, что Гари хочет поколебать его верность традициям чистокровных. Конечно, замысел Гари в этом и состоял. Но сказанное сейчас даст прекрасный повод заявить в следующую субботу, что сомнения во авторитетах это обычная практика в реальной жизни. Гари также упомянет эксперименты, которые он провёл с отдельными солдатами и с группами, чтобы проверить свою гипотезу о том, что скорость очень важна. Это поможет вбить в голову Драко мысль, что надо всегда и везде искать способы применить методы рационального мышления на практике. Вы ещё не выиграли, генерал Поттер рявкнул Драко. Может быть, у нас кончится время, и профессор Квирл объявит ничью. Справедливое и неприятное замечание. Война закончится только когда профессор Квирл самостоятельно решит, что одна из армий победила по стандартам реального мира. Он объяснит, что формальных условий победы нет, поскольку в противном случае Гари придумает, как обойти правила. Гари был вынужден признать, что тут Квирл полностью его просчитал. И Гарри не мог винить профессора Квирола за то, что тот не объявляет о конце игры, потому что вполне возможно, что последний солдат армии драконов выбьет из игры всех пятерых выживших из Легиона Хаоса. «Ладно», — сказал Гарри, — «кто-нибудь знает что-нибудь о заклинании щита генерала Малфоя?» Выяснилось, что щит драко это разновидность стандартного протегу с несколькими недостатками. Наиболее важный из которых заключается в том, что щит не передвигается вместе с создавшим его волшебником. Преимущество или с точки зрения Гари недостаток этого заклинания в том, что его легче выучить, легче применить и намного легче поддерживать длительное время. Чтобы сломать этот щит, по нему нужно бить атакующими заклинаниями. И очевидно, у дракоу есть какой-то способ управлять углом отражения этих заклинаний. Гари пришла в голову мысль, что они могут использовать заклинание Венгардиум Левиоса, чтобы складывать тяжёлые камни на щит сверху, и рано или поздно драко не сможет удерживать вес. Но камни могут потом упасть на драко. Оранение вражеского генерала в Серьёз не входило в сегодняшние планы. Что ж, произнёс Гари. Существуют ли такие штуки, как заклинания для пробивания щитов? Такие заклинания были. Гари спросил, знает ли их кто-нибудь из его солдат. Ответ был отрицательный. Драку опять ухмыльнулся. Гари спросил, есть ли атакующие заклинания, которые не отражаются. Судя по всему, молнии обычно поглощались щитами, а не отражались. Но никто из его солдат не умел применять никаких заклинаний, имеющих отношение к молниям. Драку хихикнул. Гари вздохнул и демонстративно положил свою палочку на землю, после чего немного усталым голосом объявил: Что он сейчас снимет этот щит самостоятельно неким таинственным способом, а все остальные должны стрелять в драку, как только щит исчезнет. Легионеры Хаоса явно занеравничили. Драк уже сохранял спокойствие, то есть держал себя в руках. Гари достал из кошелька тонкое сложенное одеяло, сел рядом с мерцающим щитом. И накинула одеяло себе на голову так, что никто не мог видеть, что он там делает, разумеется, не считая Драко. Из кошелька появился автомобильный аккумулятор и провода с клеммами. Собираясь начать новую эру в изучении магии, он, конечно же, не мог покинуть мир маглов, не прихватив с собой какой-нибудь источник электричества. Скорее легионеры хаоса услышали щелчок пальцев, за которым последовало какое-то потрескивание из-под одеяла. Щит засиял ярче, и голос Гарри произнёс: "Пожалуйста, не отвлекайтесь, не сводите глаз с генерала Малфоя". Лицо Драко исказилось от ярости, досады и разочарования. Гарри улыбнулся ему и одними губами сказал: "Расскажу позже". И в этот миг, откуда-то из леса вылетела спираль зелёной энергии и ударила в щит драко. Раздался звук, как будто стеклом провели по стеклу, и драко пошатнулся. Резкими судорожными движениями Гари сорвал клеммы с аккумулятора и запихнул в кошель провода и сам аккумулятор. Стащил с себя одеяло, схватил палочку и вскочил на ноги. Все вои солдаты застыли на своих местах или хорадочно оглядывались. "Кантего", сказал Гари, и солдаты Хаоса подняли щиты. Правда, он не знал, откуда ждать нападения. Кто-нибудь заметил, откуда оно появилось. Солдаты замотали головами. "Генерал Малфой, скажите, пожалуйста, Грейнджер досталась вам?" "Не", извитительно ответил Драко. «Не скажу!» «О, чёрт!» Гарри начал подсчитывать. Драку под счетом. Драку в какой-то мере выдохся. Он сам тоже выдохся. Гермиона непонятно где. У Гарри осталось четыре солдата. «Знаете, генерал Грейнджер?» Громко произнёс Гарри. «Вам бы следовало повременить с атакой, пока я не разобрался с генералом Малфоем!» Возможно, тогда бы вы смогли справиться со всеми выжившими. Откуда-то послышался высокий девичий смех. Гарри замер. Это была не Гермиона, и тогда ото всюду зазвучала эта ужасная, зловещая, весёлая песня. Добрым нечего бояться, лишь со злыми будем драться. Грейнджер жульничает, завопил драко внутри щита. она разбудила своих солдат. Почему профессор Квирл? Дай-ка я угадаю, сказал Гари. Он ненавидел проигрывать, и у него уже сосало под ложечкой. Это был совсем простой бой, да? Они падали как дохлые мухи. Да, кивнул Драко. Мы уложили их всех с первого залпа. Ужасное осознание произошедшего распространилось от Драку к легионерам Хаоса. "Нет", произнёс Гари. "Не уложили". Фигуры в камуфляже показались среди деревьев. "Союз?" спросил Гари. "Согласен", ответил Драку. "Отлично". Послышался голос Грейнджер, и спираль зелёной энергии, сверкнув из-за деревьев, разнесла щит драко в дребезги. Генерал Грейнджер осматривала поле боя с явным удовлетворением. У неё осталось 9 солнечных солдат, но этого было вполне достаточно, чтобы держать под контролем последнего выжившего врага. Парвати, Энтони и Эрни держали на прицеле генерала Потера. которого она приказала взять живым, но в сознании. Она знала, что это плохо, но ей очень-очень-очень хотелось позлорадствовать. "Это какой-то фокус?" напряжённо спросил Гари. "Тот должен быть какой-то фокус. Ты не можешь вот так внезапно превратиться в лучшего полководца вдобавок ко всем прочим талантам. Ты не хитра, как слизаренец. Ты не сочиняешь жуткие песни" «Никто не может быть настолько хорош во всем!» Генерал Грейнджер окинула взглядом своих солнечных солдат и снова посмотрела на Гарри. «Наверное, все наблюдатели сейчас замерли у экранов». Она сказала. «Я могу достичь чего угодно, если буду достаточно усердно учиться». «Что за бре... сомниум?» Гарри осел на землю, не закончив фразу. Солнечные победили, прогремел голос профессора Квирла, исходящий ото всюду и ниоткуда. Доброта торжествует, воскликнула генерал Грейнджер. Ура! закричали солнечные солдаты. Даже Гриффиндорцы кричали и кричали с гордостью. И какова мораль сегодняшней битвы? спросила генерал Грейнджер. Мы можем достичь чего угодно, если будем достаточно усердно учиться. И выжившие солдаты Солнечного отряда маршем отправились к поляне победителей, распевая свою походную песню. Добрым ничего бояться, лишь со злыми будем драться, плохишей домой отправим и учиться их заставим. Поделиться счастьем рад Грейнджер, Солнечный отряд. Глава 31. Работа в группах. Часть вторая. Послесловие. Гарри ходил взад-вперёд по своему генеральскому кабинету. Это было прекрасное место для ходьбы. Других применений для кабинета Гарри пока не обнаружил. Как? Как Гермиона не могла выиграть эту битву? Это была её первая попытка. она совершенно не воинственна по натуре. Автоматически оказаться великим полководцем это слишком даже для неё. Она прочитала о тактике в книге по военной истории, но дело было не только в тактике. Она прекрасно расставила свои войска, чтобы пресечь любые попытки отступления. Её войска были лучше скоординированы, чем его или Драко. Может, профессор Квиррел нарушил обещание и помог ей? дал дневник генерала Тактикуса или что-то ещё в этом духе. Гари понимал, что упускает что-то по-настоящему важное. Его мысли продолжали бродить по кругу, но он всё никак не мог понять, в чём дело. Наконец, Гари вздохнул. У него всё равно не получалось ничего придумать. А ещё нужно сходить к Гермионе или кому-нибудь другому и выучить к следующей битве заклинание пронзающего бура. Профессор Квирл, весело, но всё-таки с резкими нотками предупреждения в голосе, объяснил ему, что правила никаких волшебных предметов, кроме тех, что дал я, включает в себя магловскую технику, хоть в ней и нет магии. А ещё Гэри нужно придумать, как сбивать мистера Гойло в следующий раз. Битвы могли принести генералам множество очков к Квирлу. И Гарри нужно поднажать, если он хочет выиграть исполнение рождественского желания от профессора защиты. В своей личной комнате в подземельях Слизарина Драко Малфой смотрел в пустоту, как будто стена перед его столом была самым завораживающим зрелищем в мире. «Как? Как?» Задним числом все эти хитрые замыслы казались очевидными. Но Грейнджер не должна была оказаться хитрой. На первом уроке защиты она поступила слишком по-пуфиндуйски, когда нужно было использовать заклинание простого удара. Может, профессор Квирл давал ей советы, несмотря на свое обещание? Или... И тут Драку, наконец, сделал то, что должен был сделать намного раньше. То, что он должен был сделать после аудиенции у Грейнджер. то, о чём ему говорил Гарри Поттер, чему он его учил. Впрочем, Гарри предупреждал, что нужно время, чтобы мозг привык использовать методы рационального мышления в реальной жизни, а Драко до сегодняшнего дня этого совершенно не понимал. Он мог бы избежать всех своих ошибок, если бы просто применил то, о чём Гарри ему уже говорил. Драко произнёс вслух: "Я замечаю, что я задачен. Сила рационалиста состоит в способности быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью. Драко был в замешательстве, значит, что-то из того, в чём он убеждён, вымысел. Грейнджер не могла сделать всё это, значит, она, вероятно, и не делала. Я обещаю не помогать генералу Грейнджер неизвестным вам образом. Охваченный ужасным предчувствием, дракон начал судорожно рыться в бумагах на столе. Вот оно. Према в списке людей и экипировки для каждой из трёх армий. Будь проклят профессор Квирал. Драко ведь читал этот список, но совсем не заметил. Дневной солнечный свет струился сквозь окна кабинета Солнечного отряда. окружая Грейнджер сидящую в своём генеральском кресле золотой аурой. Как по-вашему, сколько времени потребуется Малфою, чтобы понять? спросила она. Немного, ответил полковник Блейз Забени. Возможно, он уже понял. А сколько времени потребуется Поттеру? Вечность, произнесла генерал Грейнджер. Если только ему не расскажет Малфой или не догадается кто-нибудь из его солдат, Гарри Поттер просто не думает таким образом. Правда? спросил капитан Эрне Макмиллан, поднимая голову от одного из угловых столов, где капитан Рон Уизли громил его в шахматы. Конечно, после ухода Малфоя они вернули остальные стулья обратно. В смысле, лично мне это кажется очевидным. «Кто бы стал придумывать все самостоятельно?» «Гарри», — сказала Гермиона. «Малфой», — произнес Забини одновременно с ней. «Малфой думает, что он лучше всех остальных», — добавил Забини. «А Гарри просто не понимает, что остальные люди тоже на это способны». Это было даже немного печально. Гарри рос очень-очень одиноким. Конечно, он не думал, что только гении имеют право на существование, но ему совершенно не приходило в голову, что кто-то в армии Гермионы, кроме неё самой, может предложить хорошую идею. Как бы то ни было, произнесла Гермиона. Капитаны Голдштейн и Уизли, ваша задача придумать варианты стратегии для следующей битвы. Капитан Макмиллан и Сьюзен, прошу прощения, я хотела сказать Макмиллан и Боунс. Подумайте, какую тактику мы можем использовать, а также о необходимых тренировках. Да, и поздравляю, капитан Голдштейн. Думаю, ваша песня пошла на пользу боевому духу. А что будешь делать ты? спросила Сьюзен. И полковник Забини Гермиона встала и потянулась. И я попытаюсь понять, о чём думает Гарри Поттер. «А полковник Забини, что может сделать драку Малфой? Как только мы к чему-нибудь придем, мы с вами поделимся. Я хочу прогуляться, пока думаю. Забини не составит или компанию?» «Да, генерал», — сухо ответил Забини. Гермиона мысленно вздохнула. Она не предполагала, что Забини воспримет ее слова как приказ. Придется к этому привыкать. И хотя его первая идея определенно сработала, Она не была уверена, что о смеси положительных и отрицательных стимулов, цитируя профессора Квиррелла, хватит, чтобы удерживать Слизеринса полностью на её стороне и в декабре, когда в игре появится возможность предательства. Она до сих пор не представляла, что попросить у профессора Квиррелла в качестве рождественского желания. Может быть, когда придёт время, она просто спросит у Мэнди, не нужно ли то и что-нибудь. Глава 32. Интерлюдия. Управление личными финансами. Но директор, в голосе Гэри уже сквозило отчаяние. Держать все мои активы в золоте в одном недиверсифицированном хранилище это безумие, директор. Это похоже, я даже не знаю, на проведение экспериментов по трансфигурации без консультации с признанным авторитетом. Нельзя так обращаться с деньгами. С изборождённого морщинами лица старого волшебника под праздничной шляпой, выглядевший так, будто два автомобиля из зелёной и красной ткани на полной скорости врезались друг в друга, на горе пристально смотрели серьёзные и печальные глаза. Мне очень жаль, Гари, произнёс Дамблдор. И я прошу прощения. Но если предоставить тебе контроль над своими финансами, у тебя будет слишком много возможностей для независимых действий. Гэри открыл рот, но так и не смог ничего сказать. Он буквально потерял дар речи. Я разрешаю тебе взять 5 галеонов на рождественские подарки, добавил Дамблдор. что гораздо больше, чем положено тратить мальчику твоего возраста. Но это, я думаю, безопасно. Ушам своим не верю, сорвалось с губ Гари. Вы даже не стесняетесь подобных манипуляций? Манипуляций? с лёгкой улыбкой переспросил волшебник. Нет, вот если бы я не признался, то это была бы манипуляция. Или если бы у меня были какие-то скрытые мотивы, а здесь всё довольно прямолинейно. Ты ещё не готов к игре, и будет глупо дать тебе тысячи галеонов, с которыми ты можешь опрокинуть доску. С приближением Рождества суматоха в Косом переулке возросла в 100 раз, а потом ещё в два раза. Все магазины были окутаны искрами и вспышками заклинаний. казалось ещё немного, и дух праздника вырвется на свободу и оставит от этого места лишь яркий праздничный кратер. Улицы были переполнены ведьмами и волшебниками в нарядных и очень кричащих одеяниях, так что глазам приходилось не намного легче ушей. По удивительно пёстрому составу покупателей становилось ясно, что Косой переулок это точка притяжения для магов со всего света. Среди них встречались ведьмы, закутанные словно мумии в длинные отрезки ткани, волшебники в строгих цилиндрах и банных халатах. Многие дети, едва научившись ходить, были усыпаны сверкающими огнями и могли своим сиянием поспорить с витринами магазинов. Родители вели их за руку через эту волшебную страну чудес, благожелательно выслушивая их тошные, полные счастья крики. пришло время радости. посреди всех этих огней и веселья клочок чернейшей ночи, холодное тёмное облако, которое раздвигало всю эту суету на столь необходимые несколько метров. "Нет", сказал профессор Квирл с мрачным отвращением, как будто он только что съел что-то не только ужасное на вкус, но и неприемлемое по соображениям морали. У обычного человека такая гримаса на лице могла бы появиться, если бы он откусил от пирога с мясом и обнаружил, что тот протух, и к тому же сделан из котят. Да ладно вам, протянул Гари. У вас должны быть хоть какие-нибудь идеи. Мистер Поттер. Губы профессора Квиррелла сжались в тонкую линию. Я согласился быть вашим сопровождающим на этой прогулке, но в уговоре не было сказано, что я должен помогать вам выбирать подарки. Я не отмечаю день рождения Христа, мистер Поттер. Как насчёт дня рождения Ньютона? весело спросил Гарри. В отличие от некоторых других исторических фигур, Исаак Ньютон уж точно родился 25 декабря. На профессора это впечатление не произвело. Послушайте, сказал Гари. Извините, мне нужно подарить что-то особенное Фреду и Джорджо, но совсем ничего не приходит в голову. Профессор Квирл задумчиво хмыкнул. Вы можете спросить у них, какой член семьи раздражает их больше всего, и нанять убийцу. Я знаю одну подходящую персону в изгнании, которая к тому же сделает вам скидку за заказ нескольких уизли. На это рождество, низким грудным голосом сказал Гари. Подари своим друзьям смерть. Вот теперь профессор Квирл улыбнулся по-настоящему. Ну ладно, сказал Гари. по крайней мере, вы не предложили подарить им ручную крысу. Гари резко закрыл рот и уже сожалел о том, что эти слова вырвались наружу. Простите, что? переспросил профессор. Неважно, быстро ответил Гари. Длинная глупая история, и рассказывать её не хотелось, вероятно, потому что профессор Квирл нашёл бы её смешной. даже если бы Билл Уизли в итоге не вылечился. И вообще, где жил профессор Квиррел, если он никогда не слышал эту историю? У Гарри сложилось впечатление, что вся магическая Британия была в курсе. Понимаете? продолжил Гарри. Я пытаюсь закрепить их верность мне, сделать близнецов Уизли своими приспешниками. Как говорится в пословице, друг это не тот, кого ты один раз используешь, а потом выбрасываешь. Друг это тот, кого ты используешь снова и снова. Профессор Квиррел, Фред и Джордж два моих самых полезных друга во всём Хогвартсе, и я планирую ещё не раз воспользоваться их услугами. Так что, если вы поможете мне проявить здесь некоторое слизеринство и предложите что-нибудь, за что они будут очень благодарны, Горео молк, позволяя профессору самому додумать фразу. Главное в таких делах найти правильный подход. Они довольно долго шли молча, прежде чем профессор нарушил тишину. Его голос прямо-таки сочался от вращения. Близнецы визгли, пользуются поддержанными палочками мистер Поттер, каждый раз произнося заклинание. Они будут вспоминать вашу щедрость». От восторга Гарри невольно хлопнул в ладоши. «Положить деньги на счет магазина Оли Вандера и сказать мистеру Оли Вандеру не возвращать деньги. Нет, лучше отправить их Люциусу Малфою, если близнецы Уизли не покажутся до начала следующего учебного года». «Это гениально, профессор!» Тот, похоже, комплимент не оценил. Полагаю, в таком ключе. Рождество для меня терпимо, мистер Поттер, но лишь едва. Квирл сухо улыбнулся. Кстати, вам понадобится 14 галеонов, а у вас есть только пять. Пять галеонов, фыркнул Гари. Директор, похоже, не понимает, с кем имеет дело. Думаю, отозвался Квирл. ему просто не пришло в голову опасаться последствий того, что ваша изобретательность обратит своё внимание на добывание средств. И вы проявили должную мудрость, когда проиграли ему, не дойдя до угроз. Из чистого любопытства, мистер Поттер, Что бы вы делали, если бы я не отвернулся, охваченный скукой, когда вы, руководство из детской прихоти, решили взять из хранилища 5 галеонов кнатами? Но «Ну, проще всего было бы одолжить денег у Драку Малфоя, ответил Гари. Профессор усмехнулся. А если серьёзно? Принеток с Веденью, вероятно, сделал бы несколько выходов в свет. Я не хочу прибегать к мерам, подрывающим экономику, лишь для получения карманных денег. Гарри уже выяснил, что ему разрешили использовать маховик времени дома на каникулах, чтобы график его сна не нарушался. Но с другой стороны, очень вероятно, что кто-нибудь в магическом мире отслеживает волшебников, спекулирующих на рынке ценных бумаг. Трюк с золотом и серебром сработал бы в магловском мире и дал бы начальные средства. Но гоблины могут заподозрить неладное уже после первого цикла. А открытие своего собственного банка означает уйму работы. Пока Гарри не придумал способа заработать деньги, который был бы одновременно и быстрым, и надежным, и безопасным. Поэтому он очень обрадовался, когда выяснилось, что профессора Кверла так легко одурачить. Надеюсь, этих пяти галеонов вам хватит надолго. Вы так тщательно их отчитывали, заметил профессор Квирл. Сомневаюсь, что директор так же охотно доверит мне ключ от вашего хранилища после того, как обнаружит, что я был обманут. Уверен, вы старались изо всех сил, ответил Игрис с глубокой признательностью. Вам нужна помощь в поиске безопасного места для всех этих кнатов? В некотором роде. Профессор Квирл, не знаете ли вы, куда можно удачно вложить капитал? И внутри небольшой сферы тишины и уединения они медленно шли дальше сквозь блестящую суматошную толпу. И если бы кто-нибудь пригляделся внимательнее, то заметил бы, что там, где они проходили, увидали цветы. А звук радостных колокольчиков в детских игрушках менялся на более низкие и более зловещие ноты. Гори это заметил, но ничего не сказал, лишь слегка улыбнулся. Каждый волен праздновать по-своему. А Гринч такая же часть Рождества, как и Санта. Глава 33. Проблемы координации. Часть 1. Я просто повторяю про себя снова и снова, пока не засну. Всё это дополняет Дж. К. Роулинг. А тавтора. Версия теории принятия решений, использованная в этой главе, не является общепринятой с точки зрения научного сообщества. Она основывается на так называемой вневременной теории принятия решений. разработчиками которой являются наряду со многими другими Гарри Дрэсчер, Вейдай, Владимир Несов, ну и чего уж там, кхм, <coughs> я. Самым ужасным было то, как быстро всё вырвалось из-под контроля. Минерва даже не пыталась скрыть беспокойство. «Альбус!» — обратилась она к директору, когда они входили в большой зал. «Надо что-то делать!» Обычно атмосфера в Хогвартсе перед рождественскими праздниками была светлой и радостной. Большой зал уже был убран в зелёный и красный цвета. Эта традиция, древняя как сам Хогвартс, появилась после свадьбы с Лизеринки и Гриффиндорца, случившейся на святке и ставшей символом дружбы, которая выше предубеждений и разделения на факультеты. Со временем этот обычай распространился даже на маголовские страны. Но в этом году ученики за обедом нервно оглядывались через плечо, бросали злобные взгляды на другие столы и горячо спорили. Обычно для описания такой атмосферы используют слово напряжённая, но в голове у меня выкрутилась фраза пятая степень предосторожности. Возьмите школу, разделённую на четыре факультета, и добавьте по 3 воюющие армии на каждый курс. А поклонники драконов, солнечных и хаоса встретились далеко не только на первом курсе. Они образовавывали армии из тех, кто не входил в армии. Ученики надевали наручные повязки со знаком огня, улыбки или поднятой руки и кидались друг в друга заклинаниями в коридорах. Все три генерала первого курса призывали их остановиться. Даже драко Малфой выслушал Мейнерву и мрачно кивнул, но последователи их не слушали. Дамблдор отстранённым взглядом оглядел столы. Из древли жителей в каждом городе разделялись на синих и зелёных, негромко процитировал старый волшебник. Они заводили драки со своими противниками, сами не ведая, за что подвергают себя опасности. Вражда к противникам возникает у них без причины и остаётся навеки. Не уважают ни родство, ни свойства, ни узы дружбы. Даже родные братья, представшие один к одному из этих цветов, другой к другому, Бывают в раздоре между собою, и не могу я иначе назвать это, как душевной болезнью. Прошу прощения, произнесла Минерва. Я не про капей кисарийский, сказал Дамблдор. В Византийской империи очень серьёзно относились к гонкам на колесницах. Да, Минерва, я согласен. С этим нужно что-то делать. И быстро, ещё тише сказала Минерва. Альбус, я думаю, нужно принять меры ещё до субботы. В воскресенье большинство учеников Хогвартса разъедется домой на каникулы, поэтому на субботу была назначена финальная битва армий первого курса. которая определит, кому достанется трижды проклятое исполнение рождественского желания от профессора Квирла. Дамблдор повернулся и мрачно на неё посмотрел. Вы боитесь, что будет взрыв и кто-то пострадает? Минерва кивнула. И во всём обвинят профессора Квирла. Минерва поджав губы, снова кивнула. У неё был большой опыт в том, что касалось увольнений профессоров по защите. "Альбус", воскликнула она. "Мы не можем потерять сейчас профессора Квирелла, совершенно не можем. Если он продержится до февраля, наши пятикурсники смогут сдать Сов. Если он продержится до апреля, семикурсники смогут сдать Третон. Годами в защите в Хогвартсе учили ужасно, он исправляет последствия этих лет за месяцы". Целое поколение будет способно защитить себя, несмотря на проклятие Тёмного лорда. Вы должны остановить эту битву, Альбус. Запретите армии. Я не уверен, что профессор по защите хорошо это воспримет, сказал Дамблдор, бросив взгляд на учительский стол, за которым Квиррел пускал слёни в соп. Кажется, он очень привязан к этим армиям. Правда, когда я на них соглашался, то думал, что их будет по 4 на каждый курс. Старый волшебник вздохнул. Умный человек, возможно, с самыми лучшими намерениями, но боюсь, недостаточно умный. И запрет армий тоже может спровоцировать взрыв. Но Альбус, что тогда вы будете делать? Старый волшебник одарил её доброй улыбкой. Устрою заговор, конечно же. Нынче в Хогвартсе это модно. Они уже близко подошли к учительскому столу, поэтому Минерва ничего не ответила. Самым ужасным было то, как быстро всё вырвалось из-под контроля. Первая битва в декабре была беспорядочной, судя по тому, что слышал Драко. Вторая битва была сумасшествием, а третья битва будет еще хуже, если только им втроем не удастся последняя отчаянная попытка остановить происходящее. «Профессор Квирл, это безумие!» — ровным голосом произнес Драко. «Это не по-слизарински, это просто...» Драко не хватало слов. Он беспомощно всплеснул руками. Совершенно невозможно строить планы в такой обстановке. В последней битве один из моих солдат симулировал собственное самоубийство. У нас даже пофиндуйцы устраивают заговоры. Они думают, что способны на это, но это не так. Всё происходит совершенно случайно. Таким образом нельзя выяснить, кто самый умный или чья армия лучше сражается. Это Нет. У него совсем не было слов. Я согласна с мистером Малфоем. Судя по её голосу, Рэйнджер сама удивилась, что произнесла эти слова. Введение в игру предателей не работает, профессор Квирл. Драку пытался запретить всем в своей армии строить заговоры, но это лишь привело к тому, что их стали строить тайком. Никто не хотел отставать от солдат в других армиях. оказавшись разбитым в последней битве в пух и прах, дракос сдался и снял запрет. Но к этому времени его солдаты уже пустили свои планы в ход без единого руководства. После того, как солдаты рассказали ему свои планы или то, что они называли планами, драко попытался набросать схему победы в финальной битве года. Получившийся план содержал значительно больше трёх событий, которые должны произойти нужным образом, и Драко применил к бумаге «Инсендио», а потом и «Эверто» к «Пеплу», потому что если бы его отец увидел это, он бы от Драко отрёкся. Профессор Квирл сидел, облокотившись на стол и подперев голову руками. Его глаза были полузакрыты. «А вы, мистер Поттер...» Вы придерживаетесь того же мнения. Нам осталось только застрелить Франца Фердинанда, и мы сможем начать Первую мировую войну, заявил Гари. Вокруг творится полный хаос. Меня он полностью устраивает. "Гари!" негодующе воскликнул Драко. Только в следующую секунду он понял, что сделал это синхронно с Грейнджер, причём одинаковым возмущённым тоном. Рейнджер испуганно посмотрела на него. Драк уже постарался сохранить невозмутимое лицо. Упс. Именно, воскликнул Гари. Я вас предал обоих. Опять. Ха-ха. Профессор Квирл слегка улыбнулся, но его глаза оставались полузакрытыми. А почему, мистер Поттер? «Потому что, по-моему, я справляюсь с хаосом лучше, чем мисс Грейнджер или мистер Малфой», ответил предатель. «Наша война — это игра с нулевой суммой, и не важно, насколько эта игра сложна в абсолютных единицах, важно лишь, кто в нее играет лучше». Гарри Поттер учился слишком быстро. По-прежнему с полуоткрытыми глазами профессор Квирл посмотрел на драку. затем перевёл взгляд на грейнджер. По правде говоря, мистер Малфой и мисс Грейнджер, я никогда себе не прощу, если закрою этот бедлам раньше, чем наступит кульминация. Один из ваших солдат даже стал четверным агентом. Четверным? воскликнула Грейнджер. Но в войне принимают участие только три стороны. Да. произнес профессор Квирл. «Как ни странно, но факт. Не уверен, встречались ли в истории четверные агенты или армии с такой долей настоящих и мнимых предателей. Мы исследуем новые берега, мисс Грейнджер, и уже не можем повернуть назад». Выходя из кабинета профессора по защите, Дракус крежетал зубами. Но Грейнджер выглядела еще более рассерженной. Гарри, я не могу поверить, что ты это сделал, воскликнула она. Я прошу прощения, произнёс Гарри. Впрочем, он совсем не был похож на человека, который просит прощения. Его губы уже сложились в злорадную ухмылку. Помни, Гермиона, это всего лишь игра. Так почему только генералы должны иметь право строить заговоры? И потом, что вы можете сделать? "А выединитесь против меня?" Драко быстро переглянулся с Грейнджер, убеждаясь, что их лица стали одинаково непроницаемыми. Горя всё больше и больше в открытую злорадствуя, полагался на нежелание Драко действовать сообща с Гризнокровкой. И Драко уже начинало тошнить от того, что это используется против него. Если так дальше будет продолжаться, Она объединится с Грейнджер просто ради того, чтобы разгромить Гарри Поттера и посмотреть, как этот грязнокровкин сын тогда запоёт. Самым ужасным было то, как быстро всё вырвалось из-под контроля. Гермиона смотрела на пергамент, который ей дал Забини, и чувствовала себя абсолютно потерянной. На пергаменте были имена, от имён тянулись линии к другим именам. Некоторые из линий были цветными. Скажи мне, произнесла генерал Грейнджер. В моей армии есть хоть один не шпион? На этот раз они беседовали не в генеральском кабинете, а в одном из заброшенных классов. Кроме них никого не было. По словам полковника Забине, он был практически уверен, что как минимум один из её капитанов предатель. Скорее всего, капитан Голдштейн, но Забини не знал наверняка. Услышав вопрос молодой слизеринец иронично улыбнулся. В поведении Блейза Забини по отношению к ней всё время проскальзывало лёгкое высокомерие, но он не проявлял активной неприязни, чего-нибудь похожего на насмешки, которые он отпускал в адрес Драко Малфоя. или возмущение, которое он высказывал в адрес Гарри Поттера. Сначала Гермиона беспокоилась, что Забини её предаст, но тут, судя по всему, Очайна пытался доказать, что два других генерала ничуть не лучше его. Гермиона пришла к мысли, что Забини, наверное, с радостью бы продал её кому-нибудь ещё, но он никогда не согласится сыграть на руку Малфою или Гарри. Большинство солдат всё ещё верны тебе, я уверен, ответил Забини. Просто никто не хочет пропустить веселье. Презрительное выражение на лице Слизеринца ясно показывало, что он думает о людях, которые не воспринимают интриги всерьёз. Поэтому они считают, что могут быть двойными агентами и втайне работать на нас, притворяясь, что они нас предают. Но это также касается и тех, кто приходит к нам и говорит, что хочет стать нашим шпионом, осторожно заметила Гермиона. Юный слизеринец пожал плечами. Думаю, я с уверенностью могу сказать, кто действительно хочет предать Малфоя, но я сомневаюсь, что кто-то хочет по-настоящему продать тебе Поттера. Тем не менее, готов поклясться, что Нот предаёт Поттера в пользу Малфоя. «А поскольку я подговорил Энтвистла поговорить с ним на эту тему якобы от лица Малфоя, а Энтвистл на самом деле работает на нас, то это почти так же хорошо!» Гермиона на мгновение закрыла глаза. «Мы ведь проиграем, да?» «Послушай», — терпеливо произнес Забини. «Сейчас ты лидируешь по баллам Кверла. В последней битве нам нужно лишь избежать разгрома». и у тебя будет достаточно баллов, чтобы выиграть рождественское желание. Профессор Квирл объявил, что во время последней битвы будет действовать строгая система баллов, которую его попросили ввести, чтобы впоследствии не возникло обвинений в предвзятости. Всякий раз, когда один солдат убьёт другого, генерал первого получит два балла квирла. И в этот же момент на поле боя Они до сих пор не знали, где будут сражаться, хотя Гермиона надеялась, что это опять будет лес, где у Солнечных получилось совсем неплохо. Послышится удар гонга, тональность звука которого будет указывать, кто получил баллы. Если кто-то притворится, что в него попали, гонг всё равно прозвучит, но через некоторое время раздастся двойной удар, означающий отмену начисления баллов. А если солдат объявит название армии, выкрикивая за Солнечных или за Хаос или за Драконов, то он начнёт приносить баллы генералу названной армии. Даже Гермиона смогла заметить дрифт в таких правилах, но профессор Квиррел следом объявил, что если солдат изначально приписан к Солнечным, никто не может его застрелить во имя Солнечных. Или, точнее, может, но солнечные потеряют балл Квирола, и в знак этого прозвучит тройной гонг. Таким образом, ни у кого не возникнет желания стрелять в своих солдат ради баллов или устраивать самоубийство, чтобы не достаться врагу, но останется возможность при необходимости стрелять в шпионов. Сейчас у Гермионы было 244 балла Квирола, у Малфоя 219 баллов, у горит 221. И в каждой армии 24 солдата. То есть мы сражаемся осторожно, сказала Гермиона. И стараемся не проиграть слишком сильно. Нет. Лицо Слизеринца стало серьёзным. Тут проблема. И Малфой и Поттер знают, что они смогут победить только если объединятся и разгромят нас, а уже потом сразиться между собой. Поэтому я думаю, нам нужно сделать так. Когда Гермиона выходила из класса, голова у неё уже немного шла кругом. План Забини не был очевидным. Он был неожиданным, сложным, многослойным, и подобный план Гермиона скорее ожидала бы услышать от Гарри, а не от Забини. Было что-то неправильное в том, что она оказалась способна понять такой план. Девочки не должны понимать такие планы. Если бы шляпа заметила, что Гермиона способна понять такой план, то отправила бы её в Слизерин. Просто восхитительно, как быстро разрастается хаос, если сеять его умышленно. Гарри сидел в своём кабинете. Он получил право заказывать у домовых эльфов мебель и завёл себе трон из анавески в чёрных и багровых тонах. Алый, как кровь в цвет смешиваясь с тенями, строился Наполь. Какая-то часть Гари наконец чувствовала себя как дома. Перед ним стояли четыре лейтенанта хаоса, его самые верные приспешники, и один из них был предателем. Вот, вот какой должна быть жизнь. Мы собрались, произнёс Гари. Доправит хаос Хором ответила четвёрка лейтенантов. Моё судно на воздушной подушке полно угрей, сказал Гари. Я не куплю эту пластинку, она поцарапанная, хором откликнулись лейтенанты. Их рюкотали зелюки, как момзики в маве. Формальности соблюдены. Как идёт беспорядок? Спросил Гари, подражая сухому шёпоту императора Палпатина. "Хорошо, генерал Хауса", ответил Невил голосом, который он всегда использовал для военных дел, настолько низким, что мальчик был вынужден останавливаться и прокашлеваться. Лейтенант Хауса был опрятно одет в чёрную школьную мантию с жёлтой оторочкой Пуфиндоя, а его волосы были разделены пробором Как и заведено у всех приличных мальчиков. Эта несочетаемость внешнего вида и голоса понравилась Гари больше, чем плащи, которые они сначала попробовали надевать. Ноши легионеров со вчерашнего вечера начали пять новых заговоров. Гари зловещно улыбнулся. Есть ли шансы, что какие-нибудь из них сработают? Думаю, нет, ответил Невил из Хауса. Вот отчёт. Превосходно, сказал Гари, взял пергамент у Невела и зашелся холодным смехом, будто задыхаясь от пыли. Значит, теперь число заговоров дошло до 60. Пусть Драку попробует с этим управиться. Пусть попробует. А что касается Блэйза Забини, Гари опять засмеялся. И на этот раз злодейский ход получился совершенно естественна. Ему определённо нужно одолжить у кого-нибудь домашнего книлза, потому что в такие моменты он просто обязан поглаживать кота. Теперь легиону можно перестать устраивать заговоры, спросил Финниган из хаоса. То есть разве их уже недостаточно? Нет, твёрдо ответил Гари. Заговоров никогда не бывает достаточно. Профессор Квирл высказался прекрасно. Они раздвигали границы дальше, чем кто-либо и когда-либо их раздвигал. И Гарри не простил бы себе, если бы сейчас повернул назад. В дверь постучали. «Это генерал Драконов», — произнес Гарри, злорадно улыбаясь в предвкушении встречи. «Он прибыл именно тогда, когда я и ожидал». Впустите его и уходите. И четыре лейтенанта хаоса побрели прочь, бросая мрачные взгляды на вражеского генерала, входившего в тайное логово Гари. Если ему не разрешат так жить, когда он вырастет, Гари предпочтёт навсегда остаться одиннадцатилетним. Солнце просачивалось через красные занавески, заливая комнату кровавым цветом. Гарри Поттер сидел в огромном мягком кресле, покрытом золотом и серебряными блёстками. Он упорно называл это кресло троном. Драко ещё сильнее уверился в том, что нужно разрушить планы Гарри Поттера раньше, чем тот захватит мир. Драку не мог даже представить, на что будет похоже жизнь под таким владычеством. Добрый вечер, генерал Драконов, произнёс Гарри Поттер холодным шёпотом. Вы прибыли, как я и предвидел. Что неудивительно, поскольку Драко и Игорь договорились о встрече заранее. А ещё это был не вечер, но Драко уже знал, что такие фразы проще пропускать мимо ушей. Генерал Поттер. Драко попытался вложить в свою речь как можно больше достоинства. Вы ведь знаете, что нашим армиям нужно действовать вместе, чтобы кто-нибудь из нас смог выиграть исполнение желания от профессора Квирла. Естественно, прошептал Гари, как будто считал себя змеюстом. Мы должны объединиться, чтобы уничтожить Солнечных, и только потом сражаться между собой. Но если один из нас предаст другого раньше, он может получить преимущество в дальнейшей схватке. и генерал Солнечных, которая знает всё это, попробует заставить нас думать, что один из нас предал другого. И у нас обоих, так как мы знаем об этом, будет искушение предать другого и изобразить, что это трюк Грейнджер. И об этом и Грейнджер тоже знает. Драку кивнул. Сказанное было очевидным. И мы оба тем не менее хотим выиграть. И нет никого третьего, кто бы наказал одного из нас за предательство. Именно, уже серьёзно ответил Игорь Поттер. Мы столкнулись с классической дилеммой заключённого. Ранее на одном из их занятий Игорь про неё уже рассказывал. Дилемма заключённого состоит в следующем: двое заключённых заперты в отдельных камерах. Против каждого из них есть улики. Не слишком серьезные, но достаточные, чтобы посадить их в тюрьму на два года. Каждый узник может выбрать сотрудничество с властями, предать другого и свидетельствовать против него в суде. В этом случае сам он получит только год тюрьмы, а другой получит на два года больше. Или узник может хранить молчание. Таким образом, если оба узника свидетельствуют друг против друга, оба получают по три года тюрьмы. Если оба молчат, оба получают по 2 года. Но если один соглашается сотрудничать с властями, а второй молчит, то первый получает 1 год, а второй 4. И оба заключённых должны принять решение, не зная, что сделает другой, и изменить решение в дальнейшем нельзя. Драко тогда заметил, что будь заключённый Пожирателями смерти в времён войны волшебников, Тёмный лорд убил бы предателя. Гарри кивнул и сказал, что это один из способов решить дилемму заключённого. И в сущности, оба Пожирателя смерти именно по этой причине хотели бы присутствия в этой задаче Тёмного лорда. Драко попросил Гарри сделать паузу и дать ему немного подумать. Сказанное очень хорошо объясняло, почему отец и его друзья соглашались служить тёмному лорду, который зачастую обходился с ними довольно грубо. На самом деле, сказал Гари, во многом именно из-за этого и существует правительство. Тебе может быть лучше, если ты у кого-то украдёшь. Как и любому из заключённых по отдельности будет лучше, если он предаст другого заключённого. Но если так будет думать каждый, в стране наступит анархия, и всем будет хуже, как и в случае, если предательство совершат оба узника. Поэтому люди и позволяют правительствам собой управлять. Поэтому пожиратели смерти и позволяли тёмному лорду иметь над собой власть. Драко снова попросил Гари остановиться. Драко всегда считал само собой разумеющимся, что чистолюбивые волшебники стремятся к власти потому, что хотят власти, а прочие люди позволяют над собой властвовать потому, что они пугливые пуфиндуйчики. Поразмыслив, Драко решил, что так всё и есть. Но точка зрения Гарри весьма занимательна, даже если и неверна. Но продолжил Гарри «Страх перед наказанием от третьих лиц – не единственный способ разрешить дилемму заключённого. Предположим, – сказал Гарри, – что ты играешь в эту игру с точной волшебной копией самого себя. Драко сказал, что если бы существовало два Драко, то ни один из них, несомненно, не пожелал бы зла другому, не говоря уже о том, что ни один Малфой не захочет прослыть предателям». Гари Сноваки внул, заметив, что это ещё одно решение дилеммы заключённого. Люди могут выбрать молчание либо потому, что хорошо друг к другу относятся, либо из благородных побуждений, либо из-за желания не портить себе репутацию. На самом деле, объяснил Гари, классическую дилемму заключённого сорудить не так просто. В реальной жизни людям обычно или не наплевать на других людей, или они заботятся об общественном мнении, или боятся наказания тёмного лорда. Словом, их беспокоит не только срок заключения, но если взять копию человека абсолютно эгоистичного в качестве примера, они использовали Панси Паркинсон. Тогда обе Панси будут беспокоиться только о том, что случится с ней самой, а не с другой Панси, учитывая, что больше Панси ничего не заботит. И что тёмного лорда нет, и что Панси плевать на репутацию, и что у Панси либо отсутствует благородство, либо она считает себя ничем не обязанной другому заключённому, каким тогда будет самый рациональный поступок с точки зрения Панси молчать или предать? Некоторые, сказал Гари, утверждают, будто самый рациональный поступок для Панси предать свою копию. Но Гарри, плюс некто по имени Дуглас Хофштадтер, считают иначе. Ведь если Панси предаст не из-за какой-нибудь случайности, а целенаправленно, потому что считает это разумным, тогда и другая Панси сделает точно так же. Две идентичных копии не могут прийти к разным выводам. Поэтому Панси делает выбор между миром, где обе Панси решат молчать, и миром, где обе Панси предадут. И ей будет лучше, если обе пансы будут молчать. К тому же, если бы Гари думал, что рациональные люди и в самом деле придают в дилемме заключённого, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы распространять подобную рациональность, потому что стране или заговору, в котором полно таких рациональных людей, суждено распасться. Своим врагам нужно рассказывать о подобной рациональности. Тогда это прозвучало убедительно, но сейчас у Драко появились мысли, что ты сказал, начал Драко, что рациональное решение дилеммы заключённого молчать, но тебе же выгодно, чтобы я так думал, правда? И если Гари удостся дурачить Драко, то Гари потом скажет: "Ха-ха-ха, снова тебя предал" и посмеётся над ним, и будет прав. На наших уроках я никогда не лгу, серьёзно ответил Игари. Но вынужден напомнить, я не говорил, что ты обязан без раздумий выбирать молчание, ни в классической идее мязоключённого вроде этой. Я сказал, что когда ты делаешь выбор, не следует думать, что ты решаешь только за себя, или что ты решаешь за всех. Нужно думать, что ты решаешь за всех тех, кто достаточно похож на тебя, чтобы скорее всего сделать такой же выбор по таким же причинам, а также, что ты решаешь, какие предположения будут делать те, кто тебя достаточно хорошо знает, чтобы правильно предсказывать твои поступки. Тогда тебе никогда не придётся сожалеть о том, что ты рационален из-за правильных предположений, которые делают другие люди. Напомни когда-нибудь рассказать про парадокс Ньюкома. Итак, вот какой вопрос ты должен себе задать, Драко. Достаточно ли мы схожи, чтобы сделать одинаковый выбор, каким бы он ни был, по схожим причинам? И знаем ли мы друг друга достаточно хорошо, чтобы делать правильные предсказания? Смогу ли я предсказать, поможешь ты или предашь? И сможешь ли ты предсказать, что я решил сделать то, что, по моему предположению, будешь делать ты? так как я знаю, что ты можешь предсказать это моё решение. И Драку не мог не подумать, что раз он с трудом понимает даже половину всего этого, ответ очевидно нет. Да, сказал Драку. Воцарилась тишина. Понятно, разочарованно протянул Гари. Ну ладно, похоже, придётся найти какой-нибудь другой способ. Дракуи не думал, что это сработает. Дракуи и Гари обговаривали этот вопрос вдоль и поперёк. Оба давно согласились, что сделанное на поле боя не считается предательством в реальной жизни. Хотя Дракуи был немного зол за то, что Гари сделал в кабинете профессора Квирела, о чём и сказал. Но если они не могли рассчитывать на честь и дружбу, оставался вопрос как заставить армии работать вместе и победить Солнечных, несмотря на все попытки Грейнджер внести смуту в их ряды. С текущими правилами было невыгодно позволять Солнечным убивать солдат другой армии. Это только поднимет планку, которую надо будет преодолеть самим. Но вот красть попадания друг у друга вместо того, чтобы действовать сообща как одна армия, а то и под шумок убивать солдат союзника, было выгодно. Гермиона возвращалась в спальню как теврана, полностью погружённая в свои мысли. Её голова была забита войной, предательствами и другими неподобающими для девочки её возраста вещами. Поэтому в какой-то момент, завернув за угол, она врезалась в кого-то из взрослых. "Простите", на автомате сказала Гермиона, после чего подняла глаза и взвизгнула от неожиданности. Не беспокойтесь, мисс Грейнджер. На лице директора Хогвартса сияла жизнерадостная улыбка, в уголках глаз поблёскивали весёлые искорки. Вы полностью правы, Шермеона не могла отвести взгляд от доброго лица самого могущественного волшебника в мире. вверху в новочеродее Визенгамута и председателя международной конфедерации магов, который давно сошёл с ума от тягот борьбы с тёмным лордом. В её голове всплывали эти и другие многочисленные факты, но ей всё никак не удавалось произнести хоть что-то, кроме нескольких нечленораздельных звуков. На самом деле мисс Грейнджер Продолжил Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. «Очень удачно, что мы врезались друг в друга. Дело в том, что я как раз сейчас размышлял, какие желания вы трое могли загадать». Субботнее утро выдалось ясным и солнечным. Но ученики разговаривали между собой в полголоса, как будто первый же выкрик мог привести к взрыву. Дракону надеялся, что они снова будут сражаться на верхних этажах Хогвартса. Профессор Квирл сказал, что настоящие битвы с большей вероятностью происходят в городах, а не в лесах, и сражения в классах и коридорах, ограждённых лентами, обозначавшими границы доступных областей, должны были это имитировать. Армия драконов хорошо себя показала в таких битвах. Вместо этого, как и опасался Драко, профессор Квиррел измыслил нечто совершенно особенное. Полем боя послужит Хогвартское озеро. Лодок не предполагалось. Сражение будет проходить под водой. Гигантского кальмара временно парализовали, заклинаниями отогнали Гриндело. Профессор Квиррел переговорил с русалидами, А всем солдатам раздали зелье подводного действия, позволяющее под водой дышать, ясно видеть, разговаривать и плавать со скоростью быстрого шага, просто отталкиваясь ногами. Громадная серебряная сфера повисла в центре озера, словно маленькая подводная луна. Она поможет не потерять чувство направления, по крайней мере, поначалу. Луна будет постепенно тускнеть, И когда она погаснет окончательно, битва закончится, если к тому моменту уже не будет закончена. Война в воде. Огранять периметр невозможно. Нападающие могут зайти с любой стороны, и даже под действием зелья далеко в тёмной воде не увидишь. А если отплыть слишком далеко в любом направлении, через некоторое время начнёшь светиться, становясь лёгкой мишенью. Обычно, если армия разбегалась, профессор Квирл просто объявлял её поражение. Но сегодня они выевали за баллы. Конечно, до того, как начнёшь светиться, давалось некоторое время, чтобы можно было попробовать себя в роли ассасина. Армию драконов к началу игры поместили на большой глубине. Сверху светила далёкая подводная луна. Мутная вода освешилась в основном люмасами. Впрочем, солдаты погасят их, как только начнутся маневры. Нет смысла позволять врагу увидеть их раньше, чем они увидят его. Драго несколько раз дрыгнул ногами, поднимаясь над своими неподвижно зависшими в воде солдатами и посмотрел на них сверху вниз. Под тяжестью ледяного взгляда Драго разговоры смолкли практически мгновенно. Бойцы смотрели на него снизу вверх, с греющим душу выражением страха и беспокойства на лицах. Слушайте меня очень внимательно, произнёс генерал Малфой. Его голос звучал ниже, чем обычно, и перемежался с пузырьками воздуха. Слушайте бы меня очень внимательно, но слова были слышны отчётливо. Победить мы можем только одним способом. «Нужно в союзе с хаосом разбить солнечных, а уж потом сразиться с Поттером и победить. Именно в таком порядке, понятно? Не важно, что еще произойдет, но сначала все должно пройти так». И тут Драко объяснил план, который они разработали с Гарри. Солдаты обменялись изумленными взглядами. И если какие-нибудь из ваших планов этому помешают, закончил Драко. то когда мы окажемся на суше, я вас испепелю. Последовал хор робких: "Да, сэр". Все, кому поручено секретное задание, выполняйте их дословно, добавил Драко. Около половины в открытую кивнули. И драко их запомнил, чтобы казнить, как только он придёт к власти. Естественно, все личные задания были фальшивками. Например, одному дракону было приказано предложить несуществующую плату за предательство другому дракону, а тому в свою очередь тихим доверительным тоном велено докладывать обо всём, что скажет ему первый. И каждому из них драко объяснял что вся война, возможно, зависит от выполнения этого задания, и он надеется на их понимание того, что ни один их собственный план не может быть важнее. Если повезёт, идиоты на этом удовледворятся, а заодно обнаружится несколько предателей, если доклады не будут соответствовать инструкциям. Настоящий же план для победы над хаосом, но ну, он был проще, чем тот, который Драко сжёг. Но Ацу всё равно бы не понравился. Но как Драку ни пытался, ничего более путного ему на ум не пришло. План не сработал бы ни с кем иным, кроме Гарри Поттера. Согласно докладу предателя, именно Гарри изначально этот план и придумал, и это было заметно. Драку и предатель просто добавили несколько штрихов. Гарри сделал глубокий вдох и почувствовал, как вода безвредно журчит в его лёгких. Они сражались в лесу, и он не мог сказать эту фразу. Они сражались в коридорах Хогвартса, и он не мог сказать эту фразу. Они сражались в воздухе. Каждому солдату выдали по метле, но в этой фразе по-прежнему не было смысла. Гари даже думал, что ему так и не представится возможность произнести её, по крайней мере, до тех пор, пока он сам не вырастет и не создаст для этого условия. Легионеры Хауса недоумённо смотрели на Гари. Их генерал плыл так, что его ноги были направлены к далёкому свету над поверхностью озера, а голова к тёмным глубинам. Почему вы все стоите на головах? прокричал юный командир и принялся объяснять, как сражаться, не обращая внимания на направление гравитации. В воде разнёсся гулкий звук колокола, и сразу же за Бини, Энтони и ещё пять солдат направились вниз к мрачным глубинам озера. Парвати петел, единственная Гриффиндорка в этой группе. На мгновение обернулась и радостно помахала рукой. Спустя секунду Скотт и Мэт сделали то же самое. Остальные просто погружались вниз, пока не пропали из виду. Генерал Грейнджер посмотрела им вслед и сглотнула. Она рисковала всем, разделив свою армию вместо того, чтобы использовать этих солдат в попытке выбить из игры как можно больше врагов. Нужно понимать, ранее объяснил ей Забени. что обе вражеские армии не сдвинутся с места без плана, который позволит им рассчитывать на победу. Так что Солнечному недостаточно просто составить план собственной победы, а они должны заставить остальные армии верить, пока не станет слишком поздно, что те могут победить. Эрни и Рон, судя по их виду, до сих пор были в шоке. Сиузен смотрела вслед исчезнувшим, будто что-то подсчитывая в уме. Солнечный отряд, вернее то, что от него осталось, выглядел сбитым с толку. Они дрейфовали около залитой солнечным светом поверхности озера, и блики света скользили по их униформам. "И что теперь?" спросил Рон. "Теперь мы ждём?" Ответила Гермиона достаточно громко, чтобы все солдаты её услышали. Разговаривать с полным мертвым воды было странно. У Гермионы было ощущение, как будто она совершает ужасную бестактность за обеденным столом, и сейчас заплюёт слюной всё вокруг. Всех нас, кто остался, так или иначе застрелят, потому что драконы и хаос объединятся против нас. Мы просто должны забрать с собой как можно больше из них. У меня есть план, сказал один из солнечных солдат. Ханна, в первую секунду Гермиона не узнала её голос. Он довольно сложный, но я знаю, как нам заставить драконов и хаос драться друг с другом. И у меня, воскликнула Фэй. У меня тоже есть план. Смотрите, Нави Лангаботом тайно сотрудничает с нами. «И ты говорила с Невилом?» — вставил Эрни. «Неправда, это я!» Дафна Гринграсс и несколько других слизеринцев, которые не пошли с Забини, безудержно хихикали над перебивающими друг друга криками. «Нет, подожди, это я!» — завербовал Лонгоботома. Гермиона лишь устало обвела всех взглядом. «И так», — сказала Гермиона, когда крики наконец затихли. До всех дошло. Ваши заговоры не более чем уловка легиона хаоса, некоторые, возможно, уловка драконов. Все, кто на самом деле хотел предать Гарри и Малфоя, шли напрямую ко мне, а не к вам. Просто сравните детали ваших тайных планов и убедитесь сами. Возможно, Гермиона была не так хороша в интригах, как Забини, но она всегда понимала то, что говорят её офицеры. Именно поэтому профессор Квирл и сделал её генералом. В общем, не рассчитывайте на все эти заговоры, когда другие армии будут здесь. Просто сражайтесь. Хорошо. Пожалуйста. Но, кажется, Эрн не был потрясён до глубины души. Невил Пуфиндуэц, ты хочешь сказать, что он нам лгал? Дафна захохотала с такой силой, что выдыхаемый ею воздух перевернул её в воде вверх ногами. "Я не знаю, что сейчас представляет из себя Лангаботом", мрачно заявил Рон. "Но, думаю, он больше не Пуфиндуиц. Им завладел Гарри Поттер", знаешь, произнесла Сьюзен. "Я спрашивала Невилла об этом, и он ответил, что теперь он Пуфиндуиц Хауса. Неважно, Громко сказала Гермиона. Забин увёл с собой всех, кого мы считаем шпионами, поэтому я надеюсь, в нашей армии теперь не обязательно пристально следить друг за другом. Энтони шпион? вскрикнул Рон. Парвати шпион? ахнула Ханна. Парвати целиком и полностью шпион, заявила Дафна. Она покупает обувь в магазине для шпионов и пользуется шпионской губной помадой. И когда-нибудь она найдёт себе прекрасного мужа-шпиона и родит ему много маленьких шпиончиков. В воде раздался удар гонга, свидетельствуя, что Солнечные только что получили 2 балла. Сразу же раздался тройной удар, означающий, что Драконы потеряли 1 балл. Предателям запрещалось убивать генералов. Это правило ввели после катастрофической первой декабрьской битвы, когда всех трёх генералов усыпили в первую минуту. Но при удаче... «О!» — произнесла Гермиона. «Кажется, мистер Крэп решил немного вздремнуть». Армии, плывшие параллельно друг к другу, походили на два косяка рыб. Невил Лангаботом медленно и размеренно работал ногами. Нырять. только нырять, независимо от направления движения. К врагу должна быть обращена как можно меньшая часть тела: голова или ступни. Поэтому надо всегда нырять ногами или головой вперёд, и враг всегда внизу. Как и остальные легионеры Хаоса, Невил постоянно крутил головой, посматривая вверх, вниз, вокруг. Не только в поисках солнечных солдат, но и высматривая малейший признак того, что какой-нибудь легионер хаоса вытащил палочку и готовится их предать. Обычно предатели ждали, пока не начнется суматоха битвы, но этот ранний гонг показал, что нужно держаться на стороже. Говоря по правде, Невилла это огорчало. В ноябре он был солдатом единой армии. Все они шагали плечом к плечу, помогая друг другу. А теперь они следили друг за другом, высматривая малейшие признаки предательства. Возможно, так было забавнее для генерала Хаоса, но не для Невилла. Направление, ранее известное как верх, становилось светлее. Они приближались к поверхности и к солнечному. Палочки к бою. скомандовал генерал Хаоса. Взвод Невилла вынул волшебные палочки, направляя их вперед на врага. Головы завертелись еще быстрее. Если среди них есть шпионы солнечных, то им сейчас самое время нанести удар. Другой косяк рыб, армия драконов, делал то же самое. «Сейчас!» донесся далекий выкрик генерала драконов. «Сейчас!» Сейчас! крикнул генерал Хаоса. За солнечных! зарыли солдаты обеих армий и бросились вниз. Что? невольно воскликнула Минерва. Она смотрела на экраны, установленные рядом с озером. Её восклицание эхом отозвалось со всех сторон. Весь Хогвартс наблюдал за этой битвой точно так же, как и за самой первой. профессор Квирл сухо рассмеялся. Я вас предупреждал, директор. Не существует правил, которые мистер Поттер не смог бы использовать в своих интересах. Драгоценные секунды Тайли. 47 солдат мчались на её 17, а у Гермионы из головы вылетели все мысли. Почему? Затем всё встало на свои места. Каждый раз, когда солдата изначально приписанного к Солничным кто-то усыпит во имя Солничных, она потеряет один балл к Вирла. При убийстве одного Солничного лишь одна из вражеских армий сокращает разрыв на 2 балла. С выкриком же за Солничных они получают те же 2 балла, но честно поделённые. И если кто-то застрелит Солнечного во имя своей собственной армии, то другой звук гонга заметят даже в суматохе. Гермиона вдруг порадовалась, что Забини не пришёл к ней с банальным планом устроить переполох между армиями, пока те атакуют Солнечных. Однако чувство, что шансы падают и надежда исчезает, плохо сказывалось на боевом духе. Большая часть солдат Гермеоны всё ещё выглядела сбитой с толку, но по некоторым было видно, что до них уже доходит весь ужас складывающейся ситуации. Всё в порядке, твёрдо произнесла Сьюзен Боунс. Взгляды устремились на солнечного капитана. Наша задача не изменилась. Нам нужно забрать с собой столько врагов, сколько сможем, и помните, за Биниуэл всех шпионов. Нам не нужно высматривать врагов, как им. Девочка демонстративно улыбнулась, вызвав в ответ множество улыбок со стороны остальных солдат и даже самой Гермионы. Всё будет как в ноябре. Просто держайте выше головы, сражайтесь изо всех сил и защищайте друг друга. Дафна застрелила её. Кровь богу крови. завопил Невил из хауса, но поскольку он был под водой, то получилось больше похоже на блоб блогу глобли. Капитан Уизли развернулся, направил палочку на Невила и выстрелил. Но тот плыл вниз, держа палочку прямо перед собой, и простой щит полностью закрывал профиль Невила. Если кто-то и мог сейчас в него попасть, то точно не солнечный Рон. С мрачной решимостью он на лице капитану Уизли устремился вверх навстречу Невилу. Кантего слетело с его губ. Возникшего щита в воде было не разглядеть. Два воина сближались словно стрелы, которые хотят расщепить друг друга. Да, они уже не раз сходились в дуэли, но решающей станет именно это. Далеко на берегу сотни людей затаили дыхание. Радуги и единороги, зарычал солнечный капитан. Чёрный козёл с тысячей молодых. Учи уроки. Два воина сходились всё ближе и ближе, и ни один не собирался уклоняться, потому что свернуть в сторону значит подставиться под заклятие врага. Расстояние между молотом и наковальней стремительно сокращалось. но ни один из них не думал останавливаться. «Спецатака выверт хаоса!» Невилл увидел внезапный ужас на лице капитана Уизли, когда в того попало заклинание левитации. Они проверяли эти чары перед началом битвы, и, как и предполагал Гэри, «Вингардиум Левиоса» становится весьма полезным боевым заклинанием, когда речь заходит о боях под водой. Будь ты проклят, лангаботом, завопил Рон Уизли. Хоть раз сразись по-нормальному без своих дурацких спецатак. Солнечнова капитанна закрутило вокруг своей оси, и заклинание, напущенное Невилом, попало ему в ногу. "Я не сражаюсь честно", ответил Невил уснувшему. "Я сражаюсь как Гарри Поттер". Грейнджер 237 Малфой 217, Поттер 220. И до сих пор всякий раз стреляя в Гермиону, Гарри чувствовал себя отвратительно. Её лицо приобрело мирное выражение, руки безвольно распростёрлись в стороны, а лучи солнца скользили по её камуфляжной форме и облаку каштановых волос. Смотреть на это было тяжко. А если бы Гарри попытался не стрелять в неё? Не только Драко поймёт, что это означает, но и сама Гермиона на него обидится. Она не мертва, заявил Гарри своему мозгу, отплывая прочь. Она просто спит, идиот. Ты уверен? спросил мозг. Что если её больше нет? Может, вернёмся и проверим? Гарри быстро оглянулся. Видишь, она в порядке. Пузырьки идут у неё изо рта. Может, это её последний вздох. Ох, успокойся. Откуда вообще это параноидальное стремление её защитить? Эй, она первый настоящий друг, который появился в нашей жизни. Помнишь, что случилось с нашим ручным камнем? Не мог бы ты перестать нести чушь про этот бесполезный булыжник? Он даже не был живым, не говоря уж о разумности. Это, вероятно, самая жалкая детская травма на свете. Две армии поспешно отделились друг от друга, вновь превратившись в два косика рыб. Генерал Гринджер потерял 17 очков, но забрал с собой трёх солдат Хаоса и двух драконов. Ещё один солдат Хаоса и двое драконов были застрелены как предатели. В итоге получилось, что Гермиона потеряла 7 баллов, Гарри 1, Драко 2. То есть, солнечные опережали драконов на 20 очков, а хаос на 17. Если Хаосу удастся уничтожить все 20 оставшихся драконов, он победит. Конечно, оставался джокер в виде семи отделившихся солнечных солдат, если, конечно, их можно так назвать. Два косика медленно сближались. Солдаты обеих армий приготовились выкрикнуть название своей армии и атаковать. "Всем, кто их получил", громко произнёс Гари. "Помните специальные приказы с первого по третий, и не забудьте, Мерлин говорит в третьем: приказ не подтверждать". Заслуживающие доверия 2/3 армии кивать не стали. а оставшаяся треть просто приобрела озадаченный вид. Первый специальный приказ – не пытаться выкрикивать какие-либо кодовые слова во время битвы, не тратить силы на какие-либо заговоры, кроме особо одобренных командиром. Просто плыть, ставить щиты и стрелять. Гермеона и Драко весь декабрь воевали со своими солдатами, пытаясь заставить их прекратить строить заговоры самостоятельно. Гари же наоборот поощрял в своих солдатах стремление устраивать заговоры в течение последних двух битв, но также предупреждал их, что как-нибудь в будущем он может попросить их отставить один-два заговора в сторону. Конечно, они сразу же соглашались. И поэтому сейчас в решающей битве они с радостью подчинились. Гарри был уверен, что ни Гермионе, ни Драко не удастся успешно отдать такой приказ, потому что одно дело, когда солдаты видят в командире союзника по интригам, и совсем другое, когда они считают его унылым занудой, который портит им всё веселье. Насаждение порядка нередко приводит к разрастанию хаоса и наоборот. Вот они, крикнул кто-то, указывая вниз. Из глубин озера поднимались забытые, покинувшие последнюю битву Симера пропавших солнечных солдат. Теперь они возвращались в бой. Окружавшая их яркая аура трусости постепенно меркла. Два косяка рыб вссколыхнулись, нервно поднимая палочки. Не стрелять, крикнул Гари. И одновременно тот же крик донёсся со стороны генерала Малфоя. Все затаили дыхание. Семеро солнечных солдат проплыли к армии драконов и присоединились к ним. Со стороны армии драконов донеслись торжествующие восклицания. Треть легиона Хаоса исторгла вопле разочарования. Кое-кто из оставшихся двух третей улыбнулся, хотя этого делать не стоило. Гари не улыбался. Чёрт, это точно не сработает. Но он всё равно не смог придумать ничего лучше. Второй и третий специальные приказы по-прежнему в силе, крикнул Гари. В бой! За легион хаоса! Зарыли 20 легионеров хаоса. За армию драконов! Зарыли 20 воинов драконов и 7 солнечных солдат. Легионеры Хаоса нырнули вниз, и все предатели приготовились нанести удар. Грейнджер 237, Малфой 220, Поттер 226. Драку отчаянно крутил головой, пытаясь оценить происходящее. Почему-то, несмотря на превосходство его армии в численности, он потерял инициативу. 4 группы драконов преследовали 4 меньшие группы солдат хаоса, но поскольку именно войска драку пытались навязать бой, они были вынуждены следовать за убегающими легионерами, и каким-то образом это приводило к концентрации сил хаоса, которые открывали огонь по открытым флангам драконов. И вот опять. Призматис крикнул драку, вскинув палочку. Появившийся щит был заметен даже в воде. Искрящаяся многоцветная плоская стена укрыла драко и ещё пятерых драконов от группы легионеров Хаоса, которая открыла по ним огонь, проплыв мимо. Исчезновение угрозы с этой стороны позволило солдатам драку возобновить преследование легионеров, за которыми они гнались ранее. Дракос слегка напрягся, наблюдая, как заклинания сна одно за другим поглощаются его радужной стеной. Оставалось только молиться Мерлину, чтобы никто из этих четырёх легионеров не знал заклинания пронзающего бура. Раздался гонг, означающий победу дракона. И группа легионеров хаоса перевернулась с ног на голову и поплыла прочь. Драко убрал радужную стену и опустил палочку. Его руки слегка тряслись. Сражение в воде оказалось даже более утомительным, чем сражение на мётлах. «Не преследовать!» – закричал Драко своим солдатам, которые помчались за легионерами. «Сонорус! Все ко мне!» Когда силы драконов начали стягиваться к Драко, Силы хаоса мгновенно развернулись и стали преследовать драконов. Драко громко выругался, услышав сигнал о победе солдата хаоса. Чей-то простой щит оказался направлен не в ту сторону. Когда силы драконов собрались достаточно близко, чтобы поддерживать друг друга, легионеры вновь развернулись и уплыли в омрак. Несмотря на численное превосходство, драконы попали в легионеров три раза. а те в ответ — четыре. И ещё Драку услышал сигнал о казне одного из шпионов-драконов. Гарри Поттер или очень быстро придумывал много очень хороших идей, или по каким-то невообразимым причинам уже потратил кучу времени, размышляя, как сражаться под водой. У Драку дела не ладились, и ему нужно было переосмыслить происходящее. К тому же, похоже, всем было трудно целиться и плыть одновременно, поэтому битва могла затянуться настолько, что кончится время. От далёкой подводной луны уже осталась только половина, и это было плохо. Ему нужно переосмысливать всё быстрее. «В чём дело?» – спросила Падма Патил, когда она и её подразделение подплыли к драку. Подму драку назначил своим заместителем. Она умна и сильна, как волшебница, и что ещё лучше, ненавидела Грейнджер и считала Гарри своим соперником, поэтому ей можно было доверять. Работа с Подмой помогла ему понять правдивость старой поговорки, что как те вран, сестра слизерина. В своё время Драко был удивлён, когда отец сказал ему, что Коктевран — это приемлемый факультет для его будущей жены. Но теперь он понял смысл слов отца. «Ждём, пока все соберутся!» — ответил Драко. По правде говоря, ему нужно было перевести дыхание. Тяжело одновременно быть и генералом, и самым сильным волшебником. Приходится использовать магию не переставая. подплыл Забени. Он командовал соединением из двух солнечных и четырёх драконов, одним из которых был Грегори. Задачей Грегори было приглядывать за Забени, которому дракону не доверял, и не дракону, ни, ни Забени не доверяли солнечным настолько, чтобы оставить их в большинстве в каком-нибудь из соединений. предполагалось, что они верны или непосредственно драко, или грейнджер, которая была обманута обещанием, что драконы будут преданы в конце. После того, как оба войска понесут тяжёлые потери. Точно так же наиболее верные легионеры Гари, видимо, были обмануты обещанием солнечных, что те будут лишь изображать стрельбу по ним, а в конце поддержат хаос. Но, возможно, некоторые из солнечных на самом деле верны хаосу и не стреляли настоящими заклинаниями сна. И именно поэтому армия драконов ещё не выигрывала, несмотря на своё численное преимущество. Подошедшее следом подразделение понесло потери. Трое солдат направляли палочки на двух других, которые плыли с пустыми руками. Драко стиснул зубы. Опять проблема предателей. Нужно поговорить с профессором Квирролом и найти способ хоть как-то наказывать предателей. Нынешние условия нереалистичны. В настоящей жизни предателей можно запытать до смерти. Генерал Малфой, крикнул командир подразделения. Мальчик из Кактиврана по имени Тери. Мы не знаем, что делать. Цези застрелил Богдана, но Цези говорит, что Келла сказал ему, что Богдан застрелил Спектра. Я не говорила, заявила Келла. Нет, говорила, взвизгнул Цези. Генерал Малфой это наш пеон. Я должен был по Somnium, произнёс Драко. Раздался тройной гонг, означающий потерю балла драконами, и обмякшее тело Келлы поплыло прочь. К настоящему времени Драко уже знал слово рекурсия. и распознал интригу Гарри Поттера с первого взгляда. Кне исчестью драку не слышал об аутоиммунных нарушениях, и ему не приходило в голову мысль, что умный вирус может начать свою атаку, создав симптомы аутоиммунного нарушения, чтобы тело не доверяло собственной иммунной системе. Общий приказ объявил драку, повысив голос. Запрещается стрелять в шпионов всем, кроме меня, Грегори, Падмы и Тери. Если кто-то увидит что-нибудь подозрительное, он должен доложить одному из нас. И тут прозвучал гонг, сообщивший, что Солнечные заработали 2 балла. "Что?" почти одновременно воскликнули Драко и Забини и начали быстро оглядываться. Вроде бы никого только что не застрелили, и все солнечные были на месте, если не считать Парвати, которую застрелил до сих пор неизвестный предатель из взвода Падмы. И, конечно, Падма выстрелила в Парвати ещё раз, на случай, если та притворяется, поэтому это определённо не она. Предатель солнечных среди хаоса? Азадана произнёс забине. Но все, кого я знал, должны были нанести удар во время атаки Хаоса на Солнечных. Нет, воскликнула Падма. Это Хаос казнил шпиона. Что? удивился Забини. Но почему? И тут до Драко дошло. Проклятие. Потому что Потер считает, что он гарантированно обгонит Солнечных, но не уверен, что сможет обойти нас. Поэтому он не хочет терять даже один балл, когда казнит предателя. Общий приказ. Если нужно казнить предателя, сначала назовитесь солнечными и не забудьте переключиться потом на драконов. Грейнджер 253. Малфой 252. Поттер 252. Тело Лонгобота мадрифовало в воде, руки и ноги беспомощно болтались. Когда драко наконец в него попал, то выстрелил потом ещё раз для верности. Гарри Поттер, защищённый радужной сферой, мрачно смотрел на происходящее. Где-то вдалеке медленно угасало последнее серебрянное сияние полумесяца. Если бы Лонгаботтом застрелил на одного солдата больше, Драко знал, о чём думает Гарри. Если бы двое легионеров продержались чуть-чуть дольше, Они могли бы выиграть. После того, как драко перестроил свои войска и опять перешёл в наступление, боевые действия и казнь шпионов во имя солнечных привели к тому, что солнечные опережали и драконов, и хаос ровно на 1 балл. После того, как Гарен начал казнить шпионов новым образом, у драко не было иного выбора, кроме как последовать его примеру. Но теперь на одного генерала Хаоса приходилось трое противников. Двое выживших драконов и единственный оставшийся предатель из солнечных. Драко, Падма и Забини. Драко не был дураком, поэтому как только Лонгоботом застрелил Грегори и сам пал от выстрела Драко, он приказал Падме забрать палочку у Забини. Блэйс одарил его оскорблённым взглядом и отдал палочку, заявив, что Драко ему за это будет должен. Таким образом, против генерала Хаоса остались Драко и Падма. «Полагаю, сдаваться ты не хочешь!» С настолько злорадной ухмылкой Драко к Гарри Поттеру ещё никогда не обращался. «Усну, но не сдамся!» — выкрикнул генерал Хаоса. «Просто чтобы ты знал!» произнёс Драко. На самом деле у Забини нет старшей сестры, которую ты бы мог спасти от Гриффиндорских хулиганов. Зато у него есть мать, которая не одобряет маглорождённых вроде Грейнджер. И я написал ей парочку писем и предложил оказать Забини несколько услуг, не привлекая отца. Просто ряд вещей, которые я сам могу сделать в школе. И, кстати, мать Забини также не одобряет мальчика, который выжил. Это я просто на случай, если ты до сих пор думаешь, что Забини был на твоей стороне. Гарри помрачнел ещё сильнее. Драко поднял палочку и сделал несколько ритмичных вдохов, собирая силы для заклинания пронзающего бура. Радужная сфера Гринджер уже почти не уступала той, что создавал Драко, и сфера Гарри была не хуже. Где эти двое находят время? Лаган выкрикнул Драко, полностью вкладываясь в заклинание. Вылетевшая зелёная спираль разбила щит Гарри, и практически в этот же миг "сомнём", крикнула Падма. Грейнджер 253, Малфой 252, Поттер 254. Гарри протежно с облегчением выдохнул. И дело было не в том, что ему больше не нужно удерживать радужную сферу. Он опустил палочку, рука слегка дрожала. "Знаешь", произнёс Гари. "Я уже начал немного беспокоиться". Второй специальный приказ. Если предатель Солнечных, судя по всему, по-настоящему в вас не стреляет, по возможности притворитесь, что он попал. Постарайтесь стрелять в драконов, а не в солнечных. Но если не можете, стреляйте в солнечных. Третий специальный приказ. Мерлин говорит не стрелять в Блейза Забини и Близняшек Пател. Широко ухмыльнувшись, первоти Пател сорвала трансфигурированную заплатку с эмблемы на форме и отбросила её в сторону. "Гриффиндорцы за хаос", произнесла она и вручила Забини его палочку обратно. Большое тебе спасибо, сказал Гарри и глубоко поклонился гриффиндорской девочке. И тебе тоже спасибо, поклонился он Забини. Знаешь, когда ты пришёл ко мне с этим планом, я не мог понять, гений ты или сумасшедший. В итоге я решил, что и то, и другое. И, кстати, Гарри повернулся к телу Драко. У Забини есть двоё родная сестра. Сомниум Прейзниус за Бени. Грейнджер 255, Малфой 252, Поттер 254. Тело Гарри Поттера уносило прочь. Сон быстро разгладил изумление и ужас на его лице. "Я передумала", весело сказала Парвати. "Пожалуй, Гриффиндорцы будут за солнечных" И она засмеялась так радостно, как никогда прежде. Наконец-то ей предоставилась возможность убить свою сестру-близнеца и занять её место. Она всю жизнь мечтала об этом, и трюк вышел идеально. Всё вышло идеально. Её палочка молниеносно повернулась в сторону Забини, зеркально повторив его движение. Подожди, крикнул Забини. Не стреляй. Не сопротивляйся. Это приказ. Что? Изумилась Парвати. Извини, сказал Забини с выражением на лице, которое не совсем подходило для извиняющегося человека. Но я не могу быть полностью уверен, что ты за солнечных. Так что я приказываю тебе дать мне возможность выстрелить в тебя. Стой! воскликнула Парвати. мы же опережаем Хаус только на один балл. Если ты выстрелишь в меня, очевидно, что я застрелю тебя во имя драконов, немного высокомерно ответил Забини. То, что мы хитростью заставили их добывать для нас баллы, не означает, что это не подойдёт и нам. Ворвит из подозрениям уставилось на него. Генерал Малфой сказал, что твоей матери не нравится Гермиона. Скорее всего, Согласился Забини всё с тем же самодовольным выражением на лице. Но некоторые из нас заботятся о сохранности нервов родителей меньше, чем Драко Малфой. "А Гарри Поттер сказал, что у тебя есть кузина?" "Нет", сказал Забини. Парвати продолжала сверлить его взглядом, пытаясь думать, но интриги не были её сильной стороной. План Забини заключался в том, чтобы незаметно поддерживать равным количество баллов у Драконов и Хаоса, чтобы им пришлось казнить своих предателей во имя Солнечных, вместо того, чтобы потерять хотя бы один балл. И это сработало. Но у неё было ощущение, что она что-то упускает. Она не была Слизеринкой. А почему бы мне не застрелить тебя во имя Драконов? спросила Парвати. потому что я старше по званию, ответил Забини. У неё возникло неприятное предчувствие. Одно долгое мгновение она смотрела на него, а потом, сомне, начала она, но вдруг поняла, что забыла сказать во имя драконов, и осеклась. Грейнджер 255, Малфой 254, Поттер 254. Всем привет. С экранов смотрело весьма довольное лицо Блейза Забини. Похоже, теперь всё зависит от меня. И люди на берегу озера затаили дыхание. Солнечные опережали драконов и хаос ровно на один балл. Блейз Забини мог застрелить себя во имя драконов или хаоса, или же оставить всё как есть. Колокольный перезвон возвестил, что пошла последняя минута игры. На лице Слизеринца была странная кривая ухмылка. Он вращал пальцами палочку, почти невидимую в тёмной воде. "Знаете, его голос звучал так, будто он репетировал эту фразу заранее. Это ведь всего лишь игра, а игры должны быть весёлыми. Так почему бы мне не поступить, как мне хочется?"